Кряга Скрудж, святочная песнь в прозе. В этом не может быть и тени сомнения. Метрическая книга, подписана приходским священником, причетником и гробовщиком, расписался в ней и Скрудж, а имя Скруджа было громко на бирже, где бы и по чем бы ему. Неблагоугодно богоугодно было подписаться. Дело в том, что старик Мерлей был вбит в могилу, как осиновый кол. Позвольте, не подумайте, чтобы я самолично убедился в мертвенности осинового кола. Я думаю, напротив, что ничего нет мертвеннее в торговле гвоздя, вколоченного в крышку гроба. Но разум наших предков сложился на подобиях и пословицах, а не моей нечестивой руке подобает коснуться священного кивота веков, иначе погибнет моя отчизна. Итак, вы позволите мне повторить с достодолжную выразительностью, что Мерлей был вбит в могилу, как косиновый кол. Спрашивается, знал ли Скрудж, что Мерлей умер? Конечно, знал. Да и как же не знал-то бы! Он и Мерлей олицетворяли собою торговую фирму. Бог весть, сколько уж лет Скрудж был душеприказчиком, единственным поверенным, единственным другом и единственным провожатым Марлеевского гроба. По правде, смерть друга не настолько его огорчила, чтобы он в самый день похорон не оказался деловым человеком и бережливым распорядителем печальной процессии. Вот это-то слово и наводит меня на первую мою мысль, а именно, что Мерлей без сомнения умер и что, следовательно, если бы не умер он в моем рассказе, не было бы ничего удивительного. Если бы мы не были убеждены, что отец Гамлета умер до начала пьесы, никто из нас не обратил бы даже и внимания на то, что господин почтенных лет... Прогуливается не кстати в потемках и на свежем ветерке по городскому валу между могил с единственной целью окончательно расстроить поврежденные умственные способности своего возлюбленного сына. Что касается собственно Скруджа, ему и в голову не приходило вычеркнуть из счетных книг имя своего товарища по торговле. Много лет после смерти Мерлея над входом в их общий магазин красовалась еще вывеска с надписью «Скруч» и «Мерлей». Фирма торгового дома была все та же «Скруч» и «Мерлей». Случалось иногда, что некоторые господа, плохо знакомые с торговым оборотом, называли этот дом «Скруч-Скруч», а иногда и просто Мерлей. Но фирма всегда готова была откликнуться одинаково на то или на другое имя. О, Скрудж вполне изучил свой ручной жорнов и крепко держал его в кулаке. Милейший человек и старый грешник скупец на показ. Он умел и нажить, и прижать, и поскоблить, а главное — не выпустить из рук. Неподатлив он был и крепок, как ружейный кремень, из него же даром и искры не выбьешь без огнива. Молчалив был скрытен и отчельнически замкнут, что устрица. Душевный холод заморозил ему в лицо, Нащипал ему заостренный нос, Наморщил щеки, сковал походку И окислил голос. Постоянный иний убелил ему голову, Брови и судорожно-лукавый подбородок Всегда и повсюду вносил он с собою Собственную свою температуру ниже нуля леденил свою контору, даже в каникулы и ради самых святок не возвышал сердечного термометра ни на один градус. Внешний жар и холод не имели нас круче, ни малейшего влияния. Не согревал его летний зной, не зяпан в самую Жестокую зиму, а между тем рещи его никогда не бывало осеннего ветерка. Никогда и никому не падали на голову так беспомощно, как он: ни снег, ни дождик не допускал он ни ливня, ни гололедицы, ни измороси. Во всем их изобилии этого слова. Скрудж не понимал. Никто и ни разу не встречал его на улице приветливой улыбкой и словами. «Как вы поживаете, почтеннейший мистер Скрудж? Когда же вы навестите нас?» Ни один нищий не решился протянуть к нему руки за полушкой. Ни один мальчишка не спросил у него, который час. Никто, ни мужчина, ни женщина в течение всей жизни Скруджа не спросили у него, как пройти туда-то. Даже собака, вожатая уличного слепца, кажется, и та знала Скруджа, как только его увидит, так и заведет своего хозяина либо под ворота, либо в какой-нибудь закоулок и начнет помахивать хвостом, словно... Выговаривает, бедняжка мой хозяин. Знаешь ли, что лучше уж ослепнуть, чем сглазить добрых людей? Да же-то, что за дело? Именно этого он и жаждал. Жаждал он пройти жизненным путем, одиноко, помимо толпы, с вывеской на лбу, падить. «Берегитесь!» А затем и пряником его не корми, Как говорят лакомки дети. Однажды в лучший день, в году, в сочельник, Старик Скруч сидел в своей конторе И был очень занят. Морозило, падал снег. Скруджу было слышно, как прохожие по переулку свистят себе в кулаки, отдуваются, хлопают в ладоши и отплясывают на панели трепака, чтобы согреться. На башне Сити пробило только еще три часа пополудни, а на дворе было уж совсем темно. Впрочем, и с утра не светало и огни в соседних окнах контор краснели масляными пятнами на черноватом фоне густого почти осязательного воздуха туман проникал в дома во все щели замочной скважины на открытом воздухе он до того сплотился что несмотря на узость переулка Противоположные дома казались какими-то призраками. Глядя на мрачные тучи, можно было подумать, что они опускаются ближе и ближе к земле с намерением задымить огромную пивоварню. Дверь в контору Скруджи была отворена, так что он мог постоянно следить за своим приказчиком, занятым списыванием нескольких бумаг в темной коморке, нечто вроде колодца. У Скруджи еле-еле тлел в камельке огонь, а у приказчика еще меньше, просто один уголек. Прибавить к нему он ничего не мог, потому что корзинка с угольями стояла в комнате Скруджа, и всякий раз, когда приказчик робко входил с лопаткой, Скрудж предварял его, что будет вынужден с ним расстаться. Вследствие всего приказчик обматывал себе шею белым носопрятом и пытался отогреться у свечки. Но при таком видимом отсутствии изобретательности, конечно, не достигал своей цели. «С праздником, дядюшка! И да хранит вас Бог!» — раздался веселый голос. Голос принадлежал племяннику Скруджа, заставшему дядюшку врасплох. — Это еще что за пустяки? — спросил Скрудж. Племянник так скоро шел к нему и так разгорелся на морозном тумане, что щеки его пылали полымем, лицо раскраснелось, как вишня, глаза заискрились, и изо рту валил пар столбом. — Как, дядюшка, святки, то пустяки? — заметил племянник Скруджа. — То ли вы говорите? — А что же, — ответил Скрудж, — веселый святки. Да какое у тебя право веселиться? Разоряться-то на веселье какое право! Ведь и так уж беден. Полно же, полно! — возразил племянник. — Лучше скажите мне, какое у вас право хмуриться и коптеть над цифирью? Ведь и так уж богаты! — Ба! — продолжал Скрудж, не приготовившись к ответу и к своему «ба» прибавил. — Все это глупости! — Перестаньте же, дядюшка, хандрить, перестаньте! Поневоле захандришь с такими сумасшедшими. Веселые святки. Ну его, ваше веселье. А что такое ваши святки? Срочное время платить по векселям. А у вас, пожалуй, денег-то нет, а? Да ведь с каждыми святками вы стареете на целый год и припоминаете, что прожили еще двенадцать месяцев без прибыли. Нет, будь моя воля, я каждого такого шального за поздравительные побегушки приказал бы сварить в котле, с его же пудингом похоронить. Да уж заодно, чтобы из могилы не убежал проткнуть ему грудь сучком остролистника, это вот так. — Дядюшка, — заговорил было племянник, — в качестве адвоката святок. — Что племянничек? — строго перебил его дядюшка. — Празднуй себе святки, как хочешь, а уж я-то отпраздную их по-своему. «Отпразднуете?» — повторил за ним племянник. «Да разве так празднуют? Ну и не надо. Тебе я желаю на Новый год нового счастья, если старого мало. Правда, мне кое-чего не достает. Да нужды нет, что Новый год ни разу еще не набил мне кармана» а все-таки святки для меня, святки. Приказчик Скруджа невольно рукоплескал этой речи из известного нам колодца. Но, поняв все неприличное своего поступка, бросился поправлять огонь в камельке и затушил последнюю искру. — Если вы еще затушите, — сказал ему Скрудж, — Вам придется праздновать святки на другом месте. — А вам, сэр, — прибавил он, обращаясь к племяннику, — я должен отдать полную справедливость. Вы превосходный вития и напрасно не вступайте в парламент. — Не сердитесь, дядюшка. Будет. Приходите к нам завтра обедать. Скручь ему ответил, чтобы он пошел. К... Право, так и сказал. Все слово выговорил. Так-так и сказал. Пошел. К... Читатель может, если заблагорассудит, договорить слово. Да почему же, — воскликнул племянник. Почему? А почему ты женился? Потому что влюбился. «Любовь — Любовь! — пробормотал Скрудж. Да так пробормотал, как будто бы после слов «Новый год» любовь была самым глупым словом в мире. — Послушайте, дядюшка, ведь вы и прежде никогда ко мне не заходили. Причем же тут моя женитьба? — Прощай! — сказал Скрудж. — Я от вас ничего не желаю, ничего не прошу. Отчего же нам не остаться друзьями? «Прощай!» — сказал Скрудж. «Я истинно огорчен вашей решимостью. Между нами, кажется, ничего не было, по крайней мере, с моей стороны. Хотелось мне провести с вами первый день. Ну, что ж делать? Я все-таки повеселюсь и вам того же желаю». «Прощай!» — сказал Скрудж. Племянник вышел из комнаты, ни полусловом не выразив своего неудовольствия. Он остановился на пороге и поздравил с наступающим праздником провожавшего его приказчика, а в том, несмотря на постоянный холод, было все-таки больше теплоты, чем Скрудже. Поэтому он ответил Радушно на приветствие своего поздравителя, так что скручу услыхал его слова из своей комнаты и прошептал. от еще дурак-то набитый, служит у меня приказчиком, получает пятнадцать шиллингов в неделю, на руках жена и дети, а туда же, Радуется празднику. Ну как же, не сам напрашивается в дом сумасшедших. В это время набитый дурак, проводив племянника Скруджа, ввел за собою в контору двух новых посетителей. Оба джентльмена казались крайне порядочными людьми, с благовидной наружностью, и оба при входе сняли шляпы. В руках у них были какие-то реестры и бумаги. — Скрудж и Мерлей, кажется, — спросил один из них с поклоном и поглядел в список. — С кем имею удовольствие говорить? С мистером Скруджем или с мистером Мерлеем? — Мистер Мерлей умер семь лет тому назад, — ответил Скрудж. — Ровно семь лет тому умер именно в эту самую ночь. — Мы не сомневаемся, что великодушие покойного нашло себе достойного представителя в пережившем его компаньоне, — сказал незнакомец, предъявляя официальную бумагу и уполномочивавшую его на собрание милостыни для бедных. Сомневаться в подлинности этой бумаги было невозможно, однако же при досадном слове «Великодушие» скручно хмурил брови, покачал головой и возвратил своему посетителю свидетельство. В эту радостную пору года... — Мистер Скрудж, — заговорил посетитель, взяв перо, — было бы всего желательнее собрать посильное пособие бедным и неимущим страдающим теперь более, чем когда-либо. Тысячи из них лишены самого необходимого в жизни. Сотня тысяч не смеют и мечтать о наискромнейших удобствах. — Разве тюрьмы уже уничтожены? — спросил Скрудж. — Помилуйте, — ответил незнакомец, опуская перо. — Да их теперь гораздо больше, чем было прежде. — Так, стало быть, — продолжал Скрудж, — приюты прекратили свою деятельность. — Извините, сэр, — возразил собеседник Скруджа. Дай-то Бог, чтобы они ее прекратили. Так человеколюбивый жорно все еще мелет на основании закона? Да, и ему, и закону много еще дела. Ху -ху. А я ведь подумал, была, что какое-нибудь непредвиденное обстоятельство помешало существование этих полезных учреждений. Искренно, искренно рад, что ошибся, — проговорил Скрудж. В полном убеждении, что ни тюрьмы, ни приеты не могут христиански удовлетворить физических и духовных потребностей толпы, несколько особ собрали по подписке небольшую сумму для покупки бедным, ради предстоящих праздников куска мяса, кружки пива и пригоршни угля. Насколько вам угодно будет подписаться? Да ни насколько, ответил Скрудж. Вам, вероятно, угодно сохранить аноним? Мне угодно, чтобы меня оставили в покое? Если вы, господа, сами спрашиваете, чего мне угодно, вот вам мой ответ. Мне и самому праздник не радость, и не намерен я поощрять бродяжничание каждого тунеядца. Я без того плачу довольно на поддержку благотворительных заведений, то есть тюрем и приют. Пусть в них и поступают те, кому дурно в ином месте. Да ведь иным и поступать туда нельзя, а другим умереть легче. А если легче, кто же им мешает так и поступать ради уменьшения нищенствующего народонаселения? Впрочем, извините меня, все это для меня... «Темная грамота! Однако же вам ничего не стоит ей поучиться!» «Не мое дело!» — возразил Скрудж. Давлем дневи злоба его! А у меня собственных дел больше, чем дней. Позвольте с вами проститься, господа!» Поняв всю бесполезность дальнейших настояний, незнакомцы удалились. Скрудж опять уселся за работу в самодовольном расположении духа. А туманы потемки все густели да густели, так что по улицам засверкали уже светочи, предназначенные уздоводить извозчичьих коней, и наставлять их на правые пути. Старая колокольня с нахмуренным колоколом, постоянно наблюдавшим из любопытства в свое готическое окно контору Скруджа, вдруг исчезла из вида и стала трезвонить уже в облаках четверти, получасия и часа. Мороз крепнул. В углу двора несколько работников поправляли газопроводные трубы и разогрели огромную жаровню. Кругом теснилась целая толпа мужчин и оборванных ребятишек. Они с наслаждением потирали себе руки и щурились на огонь. Кран запертого фонтана обледенел так, что смотреть было противно. Газовые лампы магазинов озаряли ветки и ягоды остролистника и бросали красноватый отблеск на бледные лица прохожих. Мясные и зеленые лавки сияли такой роскошью, представляли такое великолепное зрелище, что никому бы и в голову не пришло, соединить с ними идею расчета и барыша. Лорд-мэр в своей крепости Мансион-Ньюс отдавал приказы направо и налево, как и подобает лорд-мэру в сочельник своим пятидесяти поварам и пятидесяти ключникам. Даже бедняга портной Не далее, как в прошлый понедельник, подвергнутый денежной пене в пять шиллингов за пьянство и буянство на улице, даже и тот принялся на своем чердачке хлопотать о завтрашнем пудинге, и тощая его половина с тощим сосунком на руках отправилась на бойню купить необходимый кусок говядины. Между тем туман становился гуще и гуще, Холод живее, жестче, пронзительнее. Вот он крепко ущипнул за нос уличного мальчишку, чедушного, обглоданного голодом, как кость собакой. Владелец этого носа прикладывает свой глаз К замочной скважине скручской конторы И начинает Христа славить. Но при первых словах, Господи, спаси вас, добрый господин Скрудж, так энергично схватывает линейку, что певец в ужасе отбегается всех ног, покидая замочную скважину в добычу тумана и мороза, а они тотчас же врываются в комнату, конечно, из сочувствия к Скруджу. Пора, наконец запереть контору. Скрудж угрюмо сходит со своего табурета, словно подавая молчаливый знак своему приказчику убираться скорее вон. Приказчик мгновенно тушит свечу и надевает шляпу. — Предполагаю, что завтра вы целый день останетесь дома? — спрашивает Скрудж. — Если это вам — Удобно, сэр. — Нисколько это мне неудобно. — Да и вообще, с вашей стороны, несправедливо. Если бы за завтрашний день я удержал из вашего жалования полкроны, я уверен, вы бы обиделись. Приказчик слегка улыбнулся. — А между тем, — продолжал Скрудж, — Вы не сочтите в обиду для меня, что я должен вам платить за целый день даром. Приказчик заметил, что это случается только один раз в год. Плохое оправдание и плохой повод запускать руку в чужой карман каждое 25 декабря, возразил Скрудж, застегивая пальто до самого подбородка. — Тем не менее, я полагаю, что вам нужен целый завтрашний день. Постарайтесь же вознаградить меня за него послезавтра и как можно пораньше, — приказчик обещал. И Скруч, ворча себе под нос, вышел из дома. Контора была заперта во мгновение ока. И приказчик, скрестив оба конца носа прята на жилете, суртук он считал роскошью, пустился на корнгильской панели, поскользнувшись раз-двадцать вместе с толпой мальчишек, то и дело падавших в честь сочельника. Во весь дух побежал он до своей квартиры в Кемден-Тоуне чтобы поспеть на жмурки. Скруч уселся за скудный обед в своей обычной грошевой харчевне. Перечитав все журналы, очаровав себя к концу вечера просмотром своей счетной книжки, он отправился на ночевку домой. Занимал он бывшую квартиру своего покойного сотоварища, длинный ряд темных окон в старинном мрачном здании на самом конце закаулка. Бог весть, как она туда попала. Так и казалось, что с молоду оно играло в прятки с другими домами, спряталось, да потом и не нашло дороги. Ветхо оно было, и печально, потому что, кроме Скруджа, в нем никого не жило. Остальные квартиры были заняты разными конторами и бюро. Двор был до такой степени темен, что сам Скрудж, хоть и знал наизусть каждую плиту, должен был пробираться ощупью. Холод и туман креп прижались к старой входной двери, и вы бы подумали, что на ее пороге присел гений зимы, погруженный в грустное размышление. Факт один, что в дверном молотке не было ничего замечательного, кроме непомерной величины. Другой факт тот, что Скруч видал Этот молоток ежедневно, утром и вечером, с тех самых пор, как поселился в доме, что при всем этом Скрудж обладал так называемым воображением менее даже корпорации Нотте-Блей и Альдеменов. Не следует также забывать, что в течение целых семи лет, значит, как раз со дня смерти Мерлея, Скрудж ни разу не подумал о покойнике. Объясните же мне, пожалуйста, если можете, каким образом случилось, что скруч, повертывая ключ в замке, своими глазами увидел на месте дверного молотка лицо Мерлея. Истинно говорю вам, лицо Мерлея. Оно не было непроницаемой тенью, как все остальные предметы на дворе. Напротив, оно светилось каким-то синеватым блеском, подобно гнилому морскому раку в темном погребе. В выражении его не было ничего гневного и свирепого. Мерлей глядел на Скруджа, как и всегда, приподняв призрак очков, на призрак лба. Волосы его шевелились на голове, как будто от какого-то дуновения или от горячего пара. Мерлей глядел во все глаза, но они были неподвижны. Это обстоятельство и синеватый цвет кожи приводили в ужас. Хотя ужас, Круджа, происходил не от мертвых, выражения лица, а, так сказать, от самого себя. Пристально вглядевшись в это явление, Скрудж снова увидел один только дверной молоток. Мы бы погрешили перед совестью, если бы сказали, что Скрудж не ощутил ни дрожи, ни страшного да то ли незнакомого ему волнения в крови, Однако он быстро повернул ключ, вошел в комнату и зажег свечу. На мгновение он остановился в нерешительности и, прежде чем запереть дверь, поглядел нет ли за ней кого, словно боялся, что вот-вот покажется в сенях тонкий нос Мерле. Но за дверью не было ничего, кроме гаек и винтов придерживавших изнутри дверной молоток. Баба, -ба", сказал Скрудж, и сильно захлопнул дверь. По всему дому прошел громовой гул. Каждая комната наверху и каждая бочка внизу в винном погребе приняли особенное участие в этом концерте эха. Скрудж был Не из таковских, чтобы пугаться, эхо. Крепко запер дверь, прошел синями и стал подниматься на лестницу, поправив на дороге свечу. «Вы мне станете рассказывать о старинных, блаженной памяти лестницах, по которым могла бы проехать карета в шесть лошадей рядом» или пройти процессия с одним из маленьких парламентских дел. А я вам скажу, что лестница Скруджа была нечто иное. По ней можно было провести дороги поперек, так, чтобы один конец был обращен к стене, а другой к перилам. И это ничего бы не значило, пожалуй, еще место бы осталось. По самой этой причине Скруджу показалось, что перед ним в темноте поднимается по лестнице погребальное шествие. Полдюжины уличных газовых рожков едва ли могли бы осветить достаточно сеней. Можете же представить себе, какое яркое сияние разливала свечка Скруджа. Он поднимался, как ни в чем не бывало, ведь темнота ничего не стоит, а потому Скрудж и не чувствовал к ней никакого отвращения. Но прежде всего, войдя к себе, он осмотрел все комнаты, видимо, беспокоимый воспоминанием о таинственном лице. Гостиная, спальня и оказались в порядке. Никого не было под столом, никого под диваном. Камелек тлелся и нагревал кастрюлю с кашицей. У Скруджи был насморк. Никого не было также и в спальне под постелью, и в кладовой. Никто не спрятался за висевшим на стене халатом. Вполне успокоившись, Скруч запер дверь на замок в два оборота, надел халат, туфли, ночной колпак, уселся перед огнем и принялся за кашицу. Печка была сложена очень давно, вероятно, каким-нибудь голландским купцом. На изразцах были изображения, заимствованные из Библии, кайны и авели, черри фараона, царицы савские, Вальтасары, А все-таки над всеми ними, казалось, мелькало неотступное лицо Мерлея. «Вздор!» — проговорил Скрудж и стал ходить взад и вперед по комнате. Вдруг его глаза остановились на старом звонке, давно уже не бывшем в употреблении и проведенном для какой-то цели в нижнее жилье дома. Вообразите же изумление и ужас, Круджа, когда этот звонок начал шевелиться. Сперва он только качнулся почти без звука. Но вслед за тем колокольчик так и залился, и ему подхватили все остальные колокольчики в доме. Звенели они никак не более минуты, но эта минута показалась Скруджу целым часом. Колокольчики смолкли так же, как и зазвенели все разом, Их звон сменило бряцанье железо, словно кто-то внизу, в винном погребе, волочил по бочке тяжелую цепь. Скрудж вспомнил, что все привидения волочат за собой цепи. Погребная дверь распахнулась с ужасным стуком. И Скрудж услыхал звук цепи, сначала в первом жилье, потом на лестнице и, наконец, прямо против своей двери. Сюда сущий вздор, сказал Скрудж, и верить не хочу. Однако же он переменился в лице когда призрак вошел в комнату прямо сквозь запертую толстую дверь. Умирающий огонек вспыхнул в камельке, словно прокричал, «Я его знаю! Это призрак Мерлея!» И затем погас совершенно, совершенно лицо Мерлея, та же тонкая коса тот же обыкновенный его жилет, те же панталоны в обтяжку, и шелковые кисточки на сапогах по-прежнему качается влад с косою с полами платья и тупеем цепь обхватывала ему пояс и волочилась за призраком длинным хвостом. Скрудж рассмотрел, что она была составлена из кассовых ящиков, из связок ключей, железных засовов, замков, больших книг, папок и тяжелых стальных кошельков. Тело призрака было до того прозрачно, что Скрудж, взглянув на его жилет, Ясно увидел сквозь него две пуговицы, пришитые к спинке кафтана. Но хотя Скруш припомнил, что и при жизни Мерлея по соседним сплетням у него не было внутренностей, все еще не верил своим глазам, однако же заметил все до малейшей подробности, даже до футляра на голове, повязанного под подбородком. — Что это значит? — спросил он холодно и насмешливо, как и всегда. — Чего вы от меня хотите? — Многого. — Нет никакого сомнения. — Голос Мерлея. — Кто вы такой? — То есть, кто я был такой? «Ну кто же?» — переспросил Скруч, возвышая голос. «Для призрака вы большой пурист!» «При жизни я был вашим сотоварищем Джекоб Мерлей!» «Можете вы присесть?» «Могу. Садитесь же!» Скруч предложил призраку присесть для испытания, в состоянии ли сидеть такое прозрачное существо. И для избежания неприятного объяснения призрак сел очень развязно. «Вы в меня не верите?» — заметил он. «Не верю!» Какого же доказательства в моей действительности требуете вы, кроме свидетельства ваших чувств? И сам не знаю. От чего же вы не доверяете вашим чувствам? От того, что их может извратить всякая случайность, всякое расстройство желудка. И в сущности вы... Может быть, что иное, как ломоть непереварившегося мяса или полложечки горчицы, кусок сыра, кусочек сырого картофеля. Во всяком случае, от вас пахнет скорее можжевеловкой, чем можжевельником. Скруч вообще не жаловал острота. И теперь всего менее чувствовал охоту острить, но он пошутил для того, чтобы дать другое направление мыслям и победить свой ужас для того, что голос призрака заставлял его трепетать до самого мозга костей. Скруч выносил чертовскую пытку, сидя против призрака и не смея свести взгляда с этих неподвижных стеклянных глаз. И в самом деле было что-то ужасное в адской атмосфере, окружавшей призрак. Скрудж, разумеется, не мог ее сам ощущать, но он видел, что призрак сидел совершенно неподвижно. А между тем его волосы, полы кафтана и кисти сапог шевелились будто от серного пара, вылетавшего из какого-то горнила. — Видите вы эту зубочистку? — спросил Скрудж, чтобы рассеять свой страх и хоть на мгновение оторвать от себя холодный, как мрамор, взгляд призрака. — Вижу, — ответил призрак. — Да вы на нее даже не смотрите! Это не мешает мне ее видеть. Так вот, стоит мне только ее проглотить, и я до конца моих дней буду окружен легионом домовых собственного моего произведения. Все это вздор, говорю вам, вздор! При этом слове «призрак» страшно вскрикнул, И так оглушительно, так заунывно потряс цепью, что Скрудж ухватился обеими руками за стул, чтобы не упасть в обморок. Но его ужас удвоился, когда призрак вдруг сорвал с головы футляр, и при этом нижняя его челюсть свалилась на грудь. Скручу упал на колени и закрыл лицо руками. «Боже! Боже, милосердный!» — воскликнул он. «Проклятое привидение! Зачем ты появилась терзать меня?» «Душа плотская, душа земная!» — ответил призрак. «Веришь ли ты теперь в меня?» должен верить, поневоле, сказал Скрудж. Но зачем же духи бродят по земле? И, и зачем ко мне заходят? Обязанность каждого человека, отвечал призрак, сообщиться душою с ближним. Если он уклоняется от этого при жизни, душа его осуждена блуждать в мире после смерти. Осуждена она быть бесполезной и безучастной свидетельницей всех дольных явлений, тогда как при жизни она могла бы слиться с другими душами для достижения общего блага. Призрак вскрикнул еще раз и заломил свои бесплотные руки. «Вы — Вы скованная? — спросил Дрожавший скруч. «Но скажите, за что?» «Я ношу цепь, которую сам же сковал себе в жизни, Звено за звеном, аршин за аршином, Сам надел ее на себя добровольно, Чтобы добровольно же носить ее всегда. Может быть, тебе нравится этот образчик?» Скрудж дрожал более и более. «Или тебе хочется, — продолжал призрак, — узнать тяжесть и длину твоей собственной цепи? Семь лет тому, изо дня в день, она была так же длинна и тяжела, как моя. Потом ты еще потрудился над ней, и теперь славная цепь вышла». Скрудж посмотрел кругом себя на пол, нет ли на нем самом железной цепи сожжения так в пятьдесят. Но цепи не было. — Джекоб, — сказал он умоляющим голосом, — старый мой друг Джекоб Мерлей. Поговорите еще раз со мною, скажите мне несколько слов утешения, Джекоб. — Не мне утешать, — ответил призрак. Утешение приносится свыше, иными послами и к иным людям, чем ты, Эвензер Круч. Я тебе и сказать не могу всего, что бы мне хотелось сказать. Я обречен блуждать без отдыха и нигде не останавливаться. Ты знаешь, что на земле моя душа не приступала к пределов нашей конторы, и вот почему мне суждено теперь сделать еще много тяжелых путешествий. У Скруджа была привычка, когда он задумывался. «Засовывать руки в карман панталон!» Так поступил он и теперь при последних словах призрака, но с колен не встал. «Вы, должно быть, порядком запоздали», — заметил он, как истый деловой человек, однако же с покорностью и спастительностью. «Запоздал», — повторил призрак. «Семь лет умер» рассуждал Скрудж. И все время в дороге. Все время, сказал призрак. И ни отдыха, ни покоя, и беспрерывная пытка угрузения совести. Быстро вы путешествуете? Спросил Скрудж. На крыльях ветра, ответил призрак. Должно быть много стран, видели. Продолжал Скрудж. При этих словах призрак вскрикнул в третий раз и так загремел цепью, что дозор имел бы право представить его в суд за ночной шум. «О, горе мне, скованному узнику!» — простонал он. Горе мне за то, что я забыл обязанность каждого человека служить обществу, великому делу человечества, предназначенному верховным существом. Забыл, что поздним сожалением и раскаянием не искупил утраченного случая к пользе и благу ближнего. И вот мой грех. Вот мой грех. Однако же вы всегда были человеком исполнительным. Умели отлично вести дела, пробормотал Скруч, начиная применять слова призрака к самому себе. Дела! крикнул призрак, снова заламывая себе руки. Моим делом было все человечество. Моим делом было общее благо человеколюбие, милосердие, благодушие и снисходительность. Вот какие были у меня дела, а торговые обороты — одна капля в безбрежном океане моих былых дел. Он поднял цепь во всю длину руки, словно указывал на причину своих бесплодных сожалений и снова бросил ее на пол. «Более всего я страдаю», — продолжал призрак, — «именно в эти последние дни года. Зачем проходил я тогда мимо толпы со взорами, склоненными долу на благо земные, и не возносил их горе к благодатной путеводной звезде волхвов, Быть может, ее свет привел бы и меня так же к какой-нибудь бедной обители. Скруч очень испугался. Подобного оборота речи и задрожал всем телом. Слушай, крикнул ему призрак, назначенный мне срок скоро должен кончиться. Слушаю, сказал Скруч, только прошу вас пощадить меня, Джикоп. Нельзя ли поменьше риторики? Не могу объяснить тебе, почему я тебе явился в теперешнем моем образе. Мне столько и столько раз приходилось сидеть рядом с тобой незримо. Это признание было не слишком из приятных скруч содрогнулся и вытер на лбу холодный пот. «Да, еще это наказание не самое тяжелое. Я послан известить тебя, что тебе предстоит удобный случай и надежда избегнуть моей участи. Слушай же, Эвенезер! Вы всегда были ко мне благосклонны и дружелюбны, — сказал Скруч. — Благодарю вас!» «Тебя посетят три духа!» — прибавил призрак. Лицо с мгновенно подернулось такой же бледностью, как у самого призрака. — Про этот удобный случай и про эту надежду говорили мне вы, Джекоб? — спросил он ослабевшим голосом. — Да, я... Я полагаю, что лучше бы без них как-нибудь. Без их посещения для тебя нет надежды избегнуть моей участи. Ожидай первого завтра ровно в час. Не, — Не могу ли я принять их всех трех сразу, Джекоб? — заметил вкратчиво Скрудж. Ожидай второго в том же часу на следующую ночь, а третьего на третью, как только пробьет последний удар двенадцати часов. Меня не надейся увидеть еще раз, но ради собственной выгоды помятуй о том, что было между нами. После этих слов он взял со стола, и повязал по-прежнему свой набородник. Скрудж поднял глаза и увидел, что его таинственный посетитель стоит перед ним весь обмотанный цепью. Привидение попятилось к опускному окну, и с каждым его шагом окно поднималось выше и выше, и, наконец, поднялось совсем. Тогда призрак поманил Скруджа к себе, и тот, повиновался на расстоянии последних двух шагов тень мерлея подняла руку не допуская подходить ближе скруж остановился на уже не из повиновения а из изумления и страха в воздухе пронесся какой-то глухой шум и раздались несвязные звуки вопли отчаяния тоскливые жалобы стоны вырванные из груди раскаянием и угрызением совести Призрак прислушивался к ним мгновение, а потом присоединил свой голос к общему хору и исчез в бледном сумраке ночи. С лихорадочным любопытством подошел Скрудж к окну и заглянул в него. Воздух был наполнен Блуждавшими и призраками, каждый, подобно тени Мерлея, влачил за собой цепь. Некоторые, может быть, секретари министров, с одинаковыми политическими убеждениями, были скованы попарно. Свободных не было ни одного. некоторых при жизни Скрудж знал лично. Наказание всех их состояло, очевидно, в том, что они силились, хотя уже и поздно, вмешаться в людские дела и сделать кому-либо добро, но они утратили эту возможность навсегда. Сами ли слились эти фантастические существа с туманом? Туман ли накрыл их своей тенью скруч, ничего не знал, только они исчезли, Голоса их смолкли разом, и ночь опять стала такой же, какой была при возвращении Скруджа домой. Он закрыл окно и тщательно осмотрел входную дверь. Она была заперта в два оборота, и замки были целы. Изнеможенный, усталый Скрудж бросился, не раздеваясь в постель, и тотчас же заснул. Вторая строфа, первый из трех. Когда Скруч проснулся, было так темно, что он еле-еле разглядел, где прозрачное окно, где непрозрачные стены комнаты, тщетно усиливался он напрягать свои хорьковые глаза до тех пор, пока часы соседней церкви не пробили четырех четвертей. скруч прислушивался и все-таки часа не узнал. К великому его изумлению тяжелый колокол пробил сначала шесть, а потом семь, а потом восемь, и так до двенадцати, затем остановился. Полночь. Он уже спал два часа, стало быть. Часы, что ли, неверно бьют? Не попала ли в волосок льдинка? Полночь. Скрудж прижал машинку своих часов с репетицией, чтобы проверить колокольные часы, по его мнению звонившие вздор. Скоренькие часики — Ударили двенадцать раз и смокли. «Как так? Не может быть!» — сказал Скрудж. «Чтобы я спал целый день и проспал еще ночь? Не может быть, чтобы солнце повернулось с полуночи на полдень!» Эта идея расшевелила его до того, что он соскочил с постели и подошел к окну. Пришлось ему вытереть рукавом халата стекло, чтобы разглядеть что-нибудь. Увидал он только, что очень холодно, что туман не снимался, что разные господа проходили взад и вперед, проходили и шумели, как и подобает, когда ночью мороз прогонят день и завладеет миром. Скруджу было это большое облегчение, ибо без этого... Что были бы все заемные трехдневные обязательства, подписанные на имя мистера Венезера Скруджа? Были бы они только с залогами на гунзонские туманы? Ха -ха, Скрудж не понял бы трехчасовых четвертей, не понял бы и четвертой, если бы зазвонивший. Она не напомнила ему об ожидаемом им духовном посещении. Лег он опять на постели и решил не спать до тех пор, пока на колокольне не прозвенит последняя четверть. Заснуть значило бы поглотить месяц. Решимость Куджи была, по крайней мере, нашему убеждению самая разумная. Эта четверть часа показалась ему такой долгой, что он засыпал несколько раз, сам того не замечая и не слыша, как били часы. Наконец он услыхал «Дин-дон!» Четверть, — щел Скрудж, — «Дин-дон!» Полчаса, — сказал Скрудж, — «Дин-дон!» — Три четверти, — сказал Скрудж. день Динь-дон-час! — крикнул восторжествовавший Скрудж. — И никого! Это говорил он, пока били часы. Но не затих еще последний удар глухой, тоскливый, похоронный, Комната облилась ярким светом, и кто-то отдернул постельные занавески. Но не те, что были за спиной, не те, что были в ногах, а те, что были лицом к лицу. Занавески были отдернуты. Скруч приподнялся, и лицом к лицу предстал перед ним таинственный посетитель, отдернувший занавески. Фигура была странная, похожа на ребенка и на старика. Что-то сверхъестественно среднее, что-то такое, получившее способность скрывать свой рост и прикидываться ребенком. Волосы у него обвивались около шеи и падали на спину. Седые, будто и в самом деле от старости, А на лице не было ни морщинки, Кожа была свежа, как у ребенка, А длинные руки красовались Своими мускулистыми кистями. Призрак необыкновенной силы. Голые ноги и икры Были у него так развиты, Как будто бы легко и бесчувственно Нес он на них все бремя жизни. На нем была белая-белая туника, перетянутой ярким блестящим поясом, в руках он держал зеленую ветвь остролистника, только то срезанного, и, вероятно, ради противоречия этой эмблеме зимы был усеян всевозможными летними цветами. Но что еще было страннее в его одежде, это то, что поверх его головы Сверкало сияние, озарявшее, вероятно, в минуты радости и горя все мгновения жизни. Свет этот выходил, как я уже сказал, из его головы, но он мог его затушить, когда хотел большой воронкой или чем-то вроде нее, положим, воронкой, прижатой мышкой. Тем не менее этот инструмент, какой бы он ни был, не привлек на себя исключительного внимания Скруджа. Занял его, собственно говоря, пояс. То там блеснет, то здесь, то потухнет, и вся физиономия его обладателя так или не так примет соответственно выражение то существо однорукое, то одноногое, то на двадцати ногах без головы, то голова без тела. Члены исчезали, не дозволяя видеть перемены в своих причудливых очерках. А потом он снова становился самим собою больше, чем когда-нибудь. «Милостивый государь!» — спросил Скрудж. «Вы ли предсказанный мне дух?» — Я! Голос был так сладок, так приятен и так тих, как будто шептал не на ухо Скруджу, а где-то далеко. — Да кто же вы? — спросил Скрудж. — Прошлый праздник. — Прошлый. А давно ли? Продолжал Скрудж, вглядываясь в рост карлика. Последний. Если бы кто-нибудь спросил Скруджа, почему, он бы не ответил, а все-таки сгорал желанием нахлобучить на своего посетителя, известную уже читателям воронку, и попросил об этом духа. — Вот еще! — крикнул призрак. Не угодно ли вам затушить мирскими руками небесное пламя? Вот еще! Да не вы ли один из тех, что надели на меня эту шапку из одного черствого самолюбия и заставили нести ее веки и веки? Скрудж отрекся почтительно от всякого намерения оскорбителей принакрыть, какого бы то ни было духа. Потом он осмелился его спросить, что ему угодно. «Вашего счастья?» — ответил призрак. Скруч поблагодарил, но никак не мог удержаться от мысли, что покойная ночь гораздо бы скорее достигла предложенной цели. Вероятно, дух поймал его мысль на лету, потому что немедленно сказал «Вашего счастья!» то есть вашего спасения. Так берегитесь же!» При этих словах он протянул свою крепкую руку и тихонько взял под руку Скруджа. «Встаньте и идите за мной!» — сказал он. Напрасно скруч проповедовал бы, что время года и час не соответствовали пешеходной прогулке, что на постели ему гораздо теплее, что на дворе, что термометр его стоит гораздо ниже нуля, что он слишком легко одет, то есть в туфлях, в халате и в ночном колпаке, да к тому же у него и насморк. Напрасно была бы вся эта проповедь». Не было никакой возможности освободиться от пожатия этой женственно-мягкой руки. Скрудь встал, но, заметив, что дух направляется к окошку, ухватился за пол его одежду, умоляя, «Вы, вы подумайте! Я ведь смертный! Упасть могу!» «Позвольте только прикоснуться сюда», — сказал дух, положив ему руку на сердце. Вам придется вынести много еще пыток. Не успел он договорить, как они пролетели сквозь стены и очутились на поле. Города, как не бывало, разом исчезли и по тьмы, и туман, потому что день был зимний, и снег забелел. — Господи! — сказал Скрудж всплеснув руками и всматриваясь, «Да ведь здесь я вырос!» Дух посмотрел на него благосклонно. Тихое, мгновенное его прикосновение пробудило в старике былую чувствительность пахнуло на него чем-то прошлым, чем-то ароматным, что так и повеяло воспоминаниями о прежних надеждах, прежних радостях и прежних заботах, давным-давно забытых. — У вас губы дрожат, — сказал призрак. — И что это у вас на щеке? Не — Ни ничего, — прошептал Скруч странно взволнованным голосом. — Не страх! Мне вырвал щеку. Это не признак его, а просто ямочка. Ведите меня куда надо. — А дорогу вы знаете? — спросил дух. «Я -то — Я-то? — крикнул Скрудж. — Да, я найду ее с завязанными глазами. — Странно в таком случае, что вы не забыли в течение стольких лет, — заметил дух. — Пойдемте. Пошли по дороге, Скрудж узнавал каждые ворота, каждую верею, каждое дерево до тех пор, пока перед ним не показался в отдалении городок с мостом, собором и извилистой речкой. Несколько длинногривых пони, запряженных в тележке, протрусили мимо. На пони сидели мальчишки и весело перекликались. — Это ведь только Тени прошлого, — сказал призрак, — они не видят нас. Веселые путешественники проезжали мимо, и Скордж узнавал каждого из них и называл по имени. И почему он был так доволен их видеть? И почему его взгляд постоянно безжалостный вдруг оживился? И почему его сердце задрожало? при виде этих проезжих? И почему был он так счастлив, когда услыхал обоюдные поздравления с наступающим праздником на пути ко всякому перекрестку? И разве мог быть для Скруджи веселый рождественский праздник? Для него веселый рождественский праздник был парадокс. Ничего он ему никогда не принес». — Школа еще не совсем опустела, там остался еще одинокий ребенок, забытый всеми товарищами, — сказал дух. — Узнаю, — подтвердил Скрудж и вздохнул глубоко. Свернули они с большой дороги на проселок, коротко знакомый Скруджу, и приблизились к строению из темного кирпича с флюгерком наверху. Над крышей висел колокол, дом был старинный, надворные строения пустовали, стены их просырели и обомщились, стекла в окнах были перебиты, двери соскочили с петли, в конюшнях чванливо кудахтали куры, сараи и амбары поросли травою, и внутри не сохранило это здание своего былого вида, потому что кто бы ни вступил в темные сени, кто бы ни взглянул в раскрытые двери на длинный ряд отворенных комнат, увидел бы, как они обеднели, обветшали, как они холодные, как одиночествуют. Пахло холодной ногою тюрьмой или рабочим домом, где каждый день выбивались из сил и все-таки голодали. Прошли дух и в заднюю сенную дверь и увидали длинную печальную залу с сосновыми школьными скамьями и пульпитрами, выровненными в ряд. У одной из пульпитр Пригретый слабым печным огоньком, сидел одинокий ребенок и что-то читал. Скруч сел на скамейку и заплакал, узнав самого себя, постоянно забытого и покинутого. Не было ни одного отзвука, заглохшего в доме, ни одного писка мышей, дравшихся за обоями, ни одной полузамороженной капли, падавшей на задворке из водомета, ни одного шелеста ветра из обезлиственных ветвях тощей тополи, ни одного скрипа дверей опустелого магазина, ни малейшего треска огонька в камельке, ничего Ничего, чтобы не прозвучало в сердце Скруджа, что не выдавило бы из него из глаз обильного ручья слез. Дух тронул его за руку и указал ему на ребенка, на этого самого себя Скруджа, углубленного в чтение. «Бедный ребенок!» — сказал Скруджа, — опять заплакал. «Хотелось бы мне...» — прошептал он, засунув руку в карман, оглядываясь и отирая рукавом глаза. «Хотелось бы мне... Да поздно!» «Что такое «поздно»?» — спросил дух. «Ничего», — ответил Скрудж. «Ничего. Вспомнил я о мальчике. Вчера у меня Христа славил». Хотелось бы мне ему дать что-нибудь. Вот и все. Раздумчиво улыбнулся призрак, махнул Скрудж рукой, чтобы замолчал и проговорил. Посмотрим на новый праздник. Скрудж увидал самого себя уже подростком. В той же зале, только побольше темной и побольше закоптелой. Подоконники растрескались, перелопались стекла, с потолка свалилась кучками и звездка и оголила матрицу. Но как это все воочию свершилось, Скруч не понял точно так же, как и вы, читатели. Но понял он вот что: что все это было что из тогдашних школьников остался он в этой зале один, как и прежде, а все остальные, как и прежде, убрались во своясе повеселиться на святках. Читать он уже не читал, но шагал по знакомой зале взад и вперед в полном отчаянии. Скруч посмотрел на юного духа, тоскливо покачал головой и тоскливо глянул, на дверь дверь распахнулась настежь и в нее влетела стрелкой маленькая девочка обвелась руками кругом шеи скруджи, и стала целовать лепеча. — голубчик голубчик мой братец за тобой приехала говорила она хлопая в ладоши маленькими своими ручонками и покатываясь со смеху домой домой домой домой домой «Моя малютка Фанни?» – спросил мальчик. «Домой!» – повторила она, просия всем лицом. «И навсегда, навсегда! Папенька теперь такой добрый, что в доме рай!» Как-то вечером на ночь стал он говориться, мной так нежно, так нежно, что я уже не побоялась спросить у него, нельзя ли взять тебя на праздник домой. Отвечал, «Можно!» и повозку со мной прислал. Неужели ты уже большой? Продолжала она, поглядев на крудже во все глаза. Стало быть, ты сюда никогда и не вернешься уже? На святках мы с тобой повеселимся. Да ведь, кажется, и ты уже женщина, малюточка Фанни, крикнул юноша. Опять Фанни захлопала в ладоши и опять покатилась со смеху. Потом хотела погладить скруджа по голове, но по малости своего роста не достала, еще раз расхохоталась и приподнялась на цыпочки поцеловать. Тогда во имя этого ребячески откровенного поцелуя потащила его к двери, и пошел он за ней без малейшего сожаления о школе. В сенях они услыхали страшный голос. — Выкинуть чемодан мистера Скруджа! Скорей! Вслед за этим голосом появился и сам его обладатель, наставник школьника. Потряс ему руку так, что привел его в неописанный трепет ради разлуки. Затем и братцу и сестру пригласил он в отжившую свой век залу, до того низкую, что можно было принять ее за погреб, и до того холодную, что в простенках ее окон мерзли и земные небесные глобусы. Пригласил и попотчил молодую черту таким легоньким венцом и таким тяжелым пирожком, словом, такими лакомствами, что когда выслал невзрачного своего служителя угостить чем-нибудь дожидавшегося почтальона, почтальон отвечал, что если намеднейшим венцом уж лучше бы не подносил. Тем временем чемодан мистера Скруджи был укреплен наверх повозки, Радостно простились дети с воспитателем и весело пронеслись по садовой просеке, вспенивая колесами экипажа и снег, и иней, обсыпавший хмурые листья деревьев. «Была в ней искра Божьего огонька», — сказал призрак. «И задуть ее можно было одним дуновением, До да сердца это у нее...» Билось горячо. «Правда ваша!» — отвечал Скрудж. «И оборони Бог мне с вами об этом спорить! Ведь она, кажется, была замужем!» — спросил дух. «И умерла, оставив по себе двух детей?» «Одного!» — отвечал Скрудж. «Ваша правда!» — продолжал дух. «Одного вашего племянника!» Скруджу стало как-то неловко, и он отвечал коротко. «Да! Несмотря на то, что Скрудж только что выехал из школы, очутился он на многолюдных улицах какого-то города, словно тени пронеслись перед ним. Не то люди, не то тележки, не то кареты» оспаривавшие друг у друга мостовые, и перекликались на мостовых и шум, и всевозможные возгласы настоящего города. Было ясно, что по ярким выставкам товаров в ловчонках и магазинах, что и там празднуют канун Рождества Христова, как не темен был вечер, улицы осветились». Дух остановился у двери какого-то магазинчика и спросил у Скруджа, узнает ли? — Это что за вопрос? — сказал Скрудж. — Ведь здесь я учился, здесь я приказчиком был. Оба вошли. При виде старичка... В уэльском реке засевшем за конторкой так высоко, что будь в этом джентльмене еще хоть два дюйма росту, он бы, наверное, стукнулся теменем о потолок. Взволнованный скруч крикнул. — Да ведь это сам Фетсвиг воскрес! И да простит старика Всевышний! Старик положил перо. И взглянул на часы было семь. Весело потер на руки, обдернул широкий камзол, засмеялся с головы до пяток и провозгласил Эвенезер Дик. Былой скруч вошел в сопровождение своего былого товарища. Да, это, наверное, Дик Уилькинс. — заметил Скруч призраку. — Да смилуется надо мной бог, это он когда-то любовно мне преданный. — Ну же, ну же, ну, ребята! — кричал Федцевик. — Что теперь за работа? Сочельник, Дик, сочельник, Эминезер! Живо! Ставни на запор! Вы никогда и не поверите, как Кинулись оба молодцы на улицу со всех ног, раз, два, три, и дело было кончено, только запыхались, как скакуны. о ха кричал фацевик. — далой Все отсюда, ребята! Простору, простор! Мигом, Дик, мигом, Эвенезер! далой Да, не бы! Сине пороха не оставили в глазах у самого Фицевига. Все подъемное исчезло во мгновение ока. Пол был выметен и вспрыснут. Лампы зажжены. В камелек брошен целый ворох угля. Из магазина вышла бальная зала, такая же теплая, сухая, освещенная, какой и подобает ей быть для святочного вечера появился вдруг и скрипач со своими нотами вскарабкался на кафедру и стал пилить по струнам хоть за бока держись появилась и леди фицвик олицетворенная улыбка во весь рот появились и три боготворимо сияющие миссы Фицевика, а за ними и шестеро несчастливцев, пронзенных стрелами девственных очей в самое сердце, а за ними вся молодежь, прислуживавшая в доме, служанка со своим двоюродным братцем-булочником, кухарка с неизменным другом своего брата, голодный, по подозрению, что его не кормит хозяин. Сосед-приказчик с девушкой, которую его хозяйка достоверно теребила за уши. Все это вышло, все заплясало и совершенно сбило с толку старую четуфет неустанно путая фигуры и теряя каданс. Наконец старику пришлось хлопнуть в ладоши и крикнуть скрипачу «Баста!». Артист утешился, опрокинув себе в горло заранее приготовленный жбан пива и перестал пилить. Только немедленно же принялся опять за свое с прежним... Нет, не с прежним, с новым жаром, словно ему вскочил на плечи еще такой же ярый музыкант. Потом еще поплясали, вынули фанты, поплясали еще опять. Потом отведали сочельнического пирога и шипучего лимонада, да чуть не пол быка, да пирожков с мясным фаршем, да холодного бульона, да многое множество пива. Но наибольший восторг после бульона и жаркова произвел скрипать. Между нами такой чертовской плутяга, что ни мне, ни вам не провести его. Когда запилил сэр Роберт де Коверлей, тогда-то вышел на середину старик-пиццевик И мистер Фицевик, оба они стали во главе танцующих. Вот так это была им работа вести, и направлять двадцать игр или двадцать четыре пары, а шутить с ними было нелегко. Но если бы пар было больше вдвое или даже в четверо, старик фитцевик И тогда бы не отказался пробить стены лбом. Да и мистерис фицевик также, Потому заключала в себя она достойную истинно полную половину мистера-фицевига. Если это не похвала, приищите что-нибудь другое. Я со своей стороны отказываюсь. Икры господина-фицевига Да простят нам его сравнения, были решительно фазисами месяца. Появлялись, исчезали, появлялись снова, и когда старая тита офицевигов окончательно исполнила авансе-рекле, руки даммом, балансе-солюе, тирбушон, нитка в нитку и по местам. И царик так легко выделывал антраша, как будто бы перебирал ногами на флажолете. А потом вдруг выпрямлялся на тех же ногах, как наконец в одиннадцать часов бал кончился. И супруги, пожимая руки своим посетителям, поздравили их на прощание с наступающим праздником. Пожали они на прощание руки и у своих призраков, а те, как им подобало, отправились залечь в заприлавочную. Все это время Скрудж был, правда, мол, ведь чем-то вроде бесноватого. Душой и сердцем слился он со вторым я. Везде и повсюду он узнавал самого себя с былыми радостями, восторгами и надеждами, только когда его собственное и дико сияющие лица исчезли, только тогда он напомнился, стал настоящим скруджем и вспомнил о духе. А дух влился в него своим пронзительным взором и над его головой ярче и ярче сверкало пламя. — А ведь немного требуется, — сказал он, чтобы внушить этим дурачкам чувство благодарности. — Немного? — повторил Скрудж. Дух подал ему знак вслушаться в разговор молодых приказчиков от всей полноты души. Превозносили они фицевига «А за что они его восхваляют?» — перебил дух. «Кажется, из-за безделицы. Двух, трех, четырех фунтов стерлингов, считая на ваши земные цены. Неужели же стоит его за это словословить? Не в том дело». Заметил скруч, невольно преображенный в свое былое я. Дело не в том, дух. От фитцевига зависит наша доля. Хорошо ли, нехорошо ли будет нам у него служить, все это зависит от него, от его взгляда, его улыбки, от всего, чего не перекинуть на счетах. Ни в конторскую книгу внести нельзя. И что же скажет слово? Золотом осыплет. Скрудж, говоря, это успел уловить пронзительный взгляд духа, брошенный искосо, и замолчал. Что с вами? Спросил призрак. Ничего особенного, ответил Скрудж. — А так же мне показалось, — настаивал призрак. — Ничего, — поспешил удостоверить Скрудж. — Ничего. Хотелось бы мне только сказать два-три слова моему приказчику. Вот и все. В это время былое я Скруджа угасила лампу, и призрак вместе со Скруджем очутились бок о бок на вольном воздухе. «Мне пора», — проговорил дух, — «живей!» Это слово было сказано не Скруджу. Никому-либо из видимых им лиц снова оплотилось оно, и Скрудж снова увидел второе «я». Был он, правда, немного постарше, в полном свете лет, как говорится. На лице его были уже признаки возмужалости, и скупость успела провести по нем свою бороздку. Под одним беспокойно бегавшим глазам можно было догадаться, какая страсть овладела этой душою. По тени можно было уже определить подросток дерева. Теперь скруч был не один. Рядом с ним сидела молодая красивая девушка в трауре, и слезы в ее глазах отсвечивались кружу былым сочельником, озаренным сиянием призрака. Нет нужды, говорил он тихим голосом, нет нужды вам, по крайней мере, другая страсть заменила вашу перед другим идолом преклонилась ваша душа перед каким-то идолом, спросил Скрудж. Перед золотым тельцом? А, и вот людская справедливость, воскликнул он. Ничего люди так жестоко не преследуют, как бедность, и не против чего так не ожесточаются, как против желания разбогатеть. «Вы слишком боитесь общественного мнения», так же нежно продолжала молодая девушка. «Вы пожертвовали лучшими вашими надеждами для избежания позорного светского приговора. Была я свидетельницей, как ваши благороднейшие стремления стирались одни за другими, все в жертве. Единственной вашей страсти – корысти. Правда? «Так что ж, положим, что я умнею с годами. Для вас-то я все тот же!» Она покачала головой. «Разве я изменился?» «У вас давнишние обязательства...» — Скрепили мы их, бедняги, оба, довольные убогим жребием, и оба выжидали случая устроиться. Вы очень изменились с тех пор. — Да и я тогда был ребенком, — нетерпеливо заметил Скрудж. — Ну, а теперь вас тяготят наши прежние обязательства. — Ну, я этого не говорю, — опять заметил Скрудж. — Не говорили но показывали. Если бы я вас освободила от вашего слова, предложили ли бы вы мне свою руку, как прежде? Скруч хотел было ответить, но она продолжала. Вы поступили бы плохо, женившись на мне, потому что скоро бы раскаялись и с радостью ждали бы дня нашей несомненной разлуки. Вот что сказала она. И исчезла. Дух, — начал скручь, — нельзя ли мне ничего такого не показывать? Отведите меня домой. Что вам за ход-то меня мучить? Еще одна тень, — крикнул призрак. — Нет, нет, нет, нет, нет, нет! завопил скруч: "Не показывайте уж мне ничего такого". Но неумолимый призрак сжал его в своих крепких объятиях и заставил насильно вглядываться в былое. Мигом перенеслись они в иное место, и иной вид поразил их взоры: увидели они небольшую, не роскошную, но приятную и удобную комнату. У жарко разведенного зимнего камелька сидела хорошенькая молодая девушка, до того похожая на первую, что Скруч сбился было с толку, но скоро увидал он и свою первую знакомку уже мать семейства, окруженную, не считая старшей дочери, целой ватагой детей. Нельзя даже и приблизительно представить себе, что это был за шум и гам, поднятый ребятишками. Так и напоминали они собой старую сказку о сорока молчаливых детях, только наоборот, каждый из них пошел бы один за сорок. И вдруг все смолкло, с громом распахнулась сенная дверь, и пошел сам отец семейства с игрушками миг были они расхватаны и в миг скрылась вся ватага в светелку освободившийся счастливый отец уселся между женой и дочерью, тогда-то понял скручь значение великих слов отца и мужа и понял все что он потерял в жизни Отер он себе глаза, — Белла, — сказал муж, — видел я сегодня вечером твоего старого-старого друга. Неужели Скрудж? Его! Шел мимо конторы, увидал свет, заглянул в окно. Один, как всегда. Говорят, что подручный умирает. Дух, прошептал задыхаясь круч увели бы вы меня отсюда. Я вам обещал, сказал Дух, показать тени прошлого. Не пеняйте же на меня, если было и было. Уведите меня, уведите, говорил Скрудж. Не могу я больше переносить этого зрелища. Взглянул он на Духа, увидел, что. По непонятному стечению обстоятельств усматривает он на его лице все былые знакомые ему лица. Увидал и бросился на него. Отстань от меня! Отстань! Оставь меня! Перестань меня мучить! Кричал он. Среди возникнувшей борьбы, если можно употребить слово борьба, потому что дух и пальцем не пошевелил. Скруч Заметил, что сияние над головой его противника загоралось больше и больше. Применив это обстоятельство к влиянию производимому на него духом, Скрудж ухватился обеими руками за известную читателям воронку Гасильник и неожиданно нахлобучил ею призрака духа. Тот так и присел, насколько хватило воронки. Но тщетно налегал Скрудж всем телом на этот гасильник. Сквозь его металлические стенки так и пробивались яркие лучи и рассыпались по полу. же давно уже клонила ко сну. Сделал он последние усилия изнеможенной рукой, надавил гасильник и упал на свою постель, сонный, что мертвый. Третья строфа. Второй, разбуженный чем-то богатырским храпом, скруч приподнялся на постели и нечего было ему говорить, который час. Сердцем он его почуял. Был именно час. Вспомнил Скруч Очень ясно вещи слова Мерлея. И пробежала у него дрожь от головы до пяток, когда кто-то отдернул у него занавески прямо с лицевой стороны кровати. Не угодно ли, господа вольнодумцы, полежать минутку-другую под одной простынею с досточтимым мистером Скруджем? Никто не отдергивал занавесок, но из ближайшей комнаты врывался во все скважины какой-то фантастический свет, и Скрудж начал положительно раздумывать, нет ли в самом деле кого-нибудь там, рядом. Разумеется, так его кто-то даже и позвал. Отворил он дверь на голос в ближайшую комнату, вошел со свечой и увидел вот что. Увидел он собственную свою гостиную, но значительно измененную. Стены и потолок были затканы сеткой зелени и красовались алыми ягодами, словно в гостиной целая роща поднялась за вечер. В листочках остролистника а мелые плюща свет отражался и играл, как в мириадах маленьких зеркал. В камине так и трещал, так и полыхал огонь, да такой, что такого огня никогда ни в одну зиму даже и не подозревал тощий холодейший камелек Скруджи Мерлея. На полу Лежали высокой кучей, чем-то вроде престола, индейки, гуси, всякая дичь, и живность, всякое мясо, поросята, карака, аршинные сосиски, колбасы, пирожки с фаршем, плом пудинги, бочонки с устрицами, печеные каштаны. Таны, румяные яблоки, сочные апельсины и груши, Громадные крещенские пироги. И за всем за этим полные аромата пуншевые чаши. Веселый великан на показ заседал, Потягиваясь на диване в руке. У него было что-то вроде светоча, Похожего на рок изобилия. И он его приподнял, когда Скруч заглянул в полуоткрытую дверь. Войдите крикнул призрак. Войдите не бойтесь. Познакомьтесь со мной, любезный. Скруч вошел с робким поклоном. Был он уже не прежний хмурый скруч, и хотя. Благосклонным взором глядел на него дух, Скруч все-таки не поднимал глаз. «Я нынешний праздник», — сказал дух. «Взгляните на меня». Скруч почтительно повиновался. Праздник был не то в халате, не то в тунике, но только в чем-то темно-зеленого цвета, Из белой меховой выпушкой. Эта одежда была накинута на него так небрежно, что вся его широкая грудь вышла наружу. Ноги также были обнажены, а на голове только и убор, что венок из остролистника, осыпанный алмазами инея. Длинные кудри его черных волос развивались по воле, глаза горели, рука была протянута дружески. Голос звучал радостно, все его приемы были положительно непринужденные. При бедре у него висели ржавые ножны без шпаги. «Вы еще никогда такого не видали!» — крикнул дух. — Никогда еще, — ответил Скрудж. — Разве вам никогда не случалось столкнуться по дороге с моими меньшими, виноват, с моими старшими братьями? — Я и так еще молод, — говорил дух. — Боюсь, право боюсь, что не случалось, — отвечал Скрудж. — А много у вас братьев, Дух? — Да тысяча восемьсот с чем-то, — проговорил Дух. — Семейка, — прошептал Скрудж, — вот так расходит с надом. Дух приподнялся с места. — Послушайте, — сказал Скрудж, — сведите меня, — куда-нибудь. Сегодня я получил такой урок, что век не забуду. «Притроньтесь к моей одежде!» отвечал ему дух. Скруч так и вцепился. Астролистник, амела, красные ягоды, плющ, индейки, гуси, дичь, живность, карака, поросята, сосиски, устрицы, пироги, пудинги, плоды и пунш все разом исчезло. Исчезли также и комната, и огонь в камине, и красноватый отблеск огня, даже и ночь сама. Все исчезло. Очутились они уже утром, рождественским утром на улице. Холодненько было. Обыватели разыгрывали несколько дикий, но оживленный концерт, сгребя панели. Перед своими домами и сметая снег с крыш Квящей радости ребятишек, Восторгавшихся этими искусственными лавинами. Фасады домов чернели на белой скатерти снега, и еще более чернели на ней черные окна. Но все это не мешало чистильщикам на крышах Перекликались они между собой, перекидывались снежками и хохотали от чистого сердца, если промахивались. Зеленые лавки и фруктовые магазины сияли в полном их блеске. Пузатые каштаны, которых, так вот и кажется, хватит удар, испанский чеснок, фотография рыжеватых монахов, их родины с задирающими взглядами на девушек. Опять-таки груши, опять-таки яблоки, скученные во вкусные пирамиды. Кисти винограда, затейливо развешенные продавцами, именно на том месте, чтобы у покупателей слюнки потекли. Вороха орехов, Мшистых и смуглых, с запахом любовных лесных прогулок, по щиколотку в сухих листьях, сочные апельсины и лимоны – все это так и просилось прямо в рот. Золотые и серебряные рыбки, несмотря на всю апатичность своей природы, также суетливо разевали рты, как будто собирались что-нибудь проглотить. Именно в этот самый день у приказчика Скруджа, мистера Кретчета, происходило ниже следующее. О, какой же был у него многочисленной семьи дивный пудинг! Боб Кретчет объявил совершенно спокойно и серьезно, что этот пудинг... Он признает наилучшим произведением мистерис Кречет со дня их свадьбы. Мистерис Кречет заметила на это, что теперь, когда у нее отпало от сердца такое тяжелое бремя, должна она заявить о своей былой боязни. Не очень много переложила на муки, Каждый из семьи щел долгом выразить по этому поводу свое мнение, но никто не упомянул о том, что для такой семьи пудинга было очень мало. Откровенно говоря, нехорошо было бы об этом подумать и сказать, и всякий из кретчетов. При этой мысли сгорел бы от стыда. Наконец пообедали, сняли скатерть, подмели. Огонек расшевелили, Боб сделал грок, оказался отличным. Поставили на стол яблоки, апельсины, поставили и полную пригоршню печеных каштанов. Тогда-то вся семья собралась у камелька, как выражался, крячет кругом. То есть, сказать-то он хотел полукругом, тогда и поставили перед ним. Бобом все семейные хрустали, как-то дверюмки и молочник без ручки. Ну, что ж из этого? Все равно в них налилась все та же кипучая жидкость, которая налилась бы и в золотые чаши. Боб предложил такой тост. «С веселым праздником храни нас Бог». Вся семья откликнулась. — Да хранит нас Бог! — Дух! — сказал Скрудж. — Добрый дух! Неужели кто-нибудь из них умрет от нищеты? — Не знаю, — отвечал дух. — Если кто и умрет, только уменьшит бесполезное народонаселение. Скрудж покаянно наклонил голову. — "Слушай." Ты, — сказал ему дух, — смеешь ли ты рассуждать о смерти, Господи Боже мой? Какое-то насекомое сидит у тебя на листке и рассуждает о жизни и смерти других насекомых. Скрудж покорно принял этот упрек и весь дрожа потупил взоры в землю, но скоро он поднял их, услыхав. За здоровье мистера Скруджа, кричал Боб. Предлагаю всем выпить за здоровье моего хозяина, мистера Скруджа. Хорош хозяин, перебила мистерис Скретчет. Попался бы он мне в лапы, показала бы я ему. Да, милые дети, заметил Боб. — Праздник? Разве на то праздник, что пить за здоровье такого окаянного, Роберт, ты сам знаешь, милая моя? Таким же нежным голосом продолжал Боб. — Помни, ведь сегодня сочельник. — За твое здоровье я выпью. — Выпью за сочельник, — возразила мистерис Кретчет. — Но Только не за него. А если выпью, ему не поздоровится. А, впрочем, Бог с ним для праздника. Дети выпили за здоровье мистера Скруджа вслед за своей матерью, хотя и неохотно. Одно напоминание его имени кинуло тень на их светлый детский праздник. Но тень эта была минутная, и пронеслась она. Оторвавшись от этой семейной сцены, скручу вместе с духом понесся по пустынным улицам города. Мрачно и черно надвигалась ночь. Снег падал хлопьями, но и в кухнях, и в гостиных сверкали огоньки с необыкновенным эффектом. Вот здесь... Мерцающее пламя обозначало приготовление к семейной трапезе с подогретыми тарелками и с багровыми занавесками, предохранительницы от уличного холода и мрака. Вот там все ребятишки выбежали навстречу или замужних сестриц, или братьев, или двоюродных братцев, или детей, или теток, чтобы на перерыв поздравить их с праздником. Далее на шторах рисовались силуэты девушек-красавиц в капорах и в меховых ботинках. Собрались они, говорливые пташки, куда-то на вечер. И горе-холостяку они уже наворожили, И горе ему, если он взглянет на их на румяненные морозом. Судя по числу прохожих, можно было подумать, что уж в домах не осталось ни одного человека для привету желанных гостей, а между тем не было ни одного дома, где бы гостей не ждали, где бы для них не пылало битком набитого угольями камина. Потому-то, Господи праведный, Как же восторгался дух, Как раскрывал он свою широкую грудь, Как протягивал мощную руку, Как он парил над этой толпой, Пригоршнями брызгая на нее Своей светлой радостью, Кропя всех, кто подвертывался под руку, Даже и фонарщик, сей возжигатели-сеятелей из на свете по темным улицам. Даже и он, совершенно уже одетый на вечер, даже и он захохотал при взгляде на духа, хотя и не подозревал, что встретился лицом к лицу с самым великим праздником. Вдруг дух, не говоря ни слова, перенес своего собеседника в такое пустынное болото, обсаженное такими громадными камнями, что, конечно, можно было его назвать кладбищем великанов. Вода просачивалась повсюду, так и била ключом из земли, Домороз да мороз наложил на нее руку и удержал в достодолженном Кроме моха, кроме дрока и кое-каких тощих былинок, ничего не было вокруг. По краю неба с заката солнце провело своими лучами багровую дорожку над этой безотрадной местностью, и надо было видеть, как закат Охватывалось оно, как жмурилась и дремала, и как, наконец, совсем заснула. Где мы? — спросил Скрудж. — В самом сердце земли, где трудятся столько лет рудокопы. — Да вот поглядите! Сказав эти слова, дух пронесся над Скруджем, Мимо хижины, где старый дед-угольщик Праздновал Рождество со своими внучатами. Взглянули они на радостные лица И полетели далее. Пронеслись они и над шумным морем Прямо к маяку. А маяк разбивались пенные волны брыжжа на крылья бурных чаек. Дочери, быть может, самого ветра Опускались и подымались чайки над плавучими лужайками морской травы и водорослей. Но даже и здесь двое маячных сторожей развели праздничный огонек, и колыхался он искрами на волнах. Протянув друг другу намазоленные руки, сторожа пригубили Грога и поздравили друг друга с праздником. Старший из двоих затянул какую-то дикую песню, да так затянул, что его голос можно было принять зарев бури. Дух все летел, все летел над темными, разыгравшимся морем, пока не опустился вместе со Скруджем далеко от берега и всякой земли на какой-то корабль. Останавливались они то около рулевого, то около вахтенных, часовых и офицеров, и всматривались в эти темные фантастические лица. Но каждый, кому бы они ни подходили, или напевал праздничную песню, или думал о празднике, или напоминал своему товарищу о каком-либо минувшем празднике, и все это было связано с радостной надеждой благополучно возвратиться в объятия родной семьи. Все и худые, и хорошие, и злые, и добрые, все обменялись приветствиями, все припомнили о родных и друзьях, зная, что милые им люди думают, в свою очередь, так же и о них». Несказанно было удивление Скруджи, когда он вслушивался в завывание ветра и вдумывался в этот ночной полет над неведомыми, таинственными, как смерть, безднами. Несказанно было удивление Скруджи, причем-то вдруг раздавшемся веселом хохоте. Но удивление его... Приступила всякие границы, когда он узнал хохот своего племянника, и сам очутился в светлой, теплой, сверкающей чистотой комнате. Дух стоял с ним рядом и глядел на племянника нежно и любовно. Ха-ха-ха! заливался племянник Скруджа. Ха-ха-ха-ха! Если бы вам Против всякой вероятности случилось познакомиться с человеком, одаренным способностью смеяться от всей полноты души. Более и задушевнее скруджевского племянника я скажу вам одно. Неотступно просил бы я вас представить вашему знакомому и меня. Сделайте милость. Представьте меня. Очень счастливая, правдивая и благородная идея была у судьбы вознаградить человека за все его заразительные болезни и печали еще более заразительным и неотразимо веселым смехом. Итак племянник Скруджа хохотал Во все горло. Хохотали от всей души и жена его и приятели ха-ха-ха-ха. Честное слово, крикнул племянник. Он мне сказал, что святки пустяки. И поверьте, он сам крепко убежден в этом. Тем стыднее для него Фред, заметила с негодованием нареченная племянница Скруджа. Вообще ведь женщины ничего не делают в половину и за всякое дело принимается не шутя. Племянница, она же и супруга племянника Скруджа, была мила, то есть в высшей степени мила, с очаровательной головкой, с простодушным искренним выражением лица, и при этом что за увлекательная улыбка? — Что за живые искрометные глазки? — Большой чудотвор, мой старик, — продолжал племянник, — спору нет. Мог бы он быть несколько пообходительнее. Но его недостатки наказываются сами собою, и мне против него сказать нечего. Кажется, он очень богат, Фред. Э, э, «Да что толку в его богатстве, моя милая? Богатство ему ничего не приносит. Он не может быть полезен не только другим, даже самому себе. У него нет даже удовольствия подумать, ха -ха -ха -ха, что вскоре нас же придется ему наградить. Я его терпеть не могу» сказала племянница. Сестры ее и прочие дамы согласились с ее мнением. О! Я снисходительнее вас, возразил племянник. Мне его только жалко. Кому вредят его свои нравные выходки? Ему же. «Я это не потому говорю, что он отказался пообедать с нами. В этом случае он только в выигрыше избавился от плохого обеда. В самом деле? А мне так кажется, что он потерял очень хороший обед, — перебила его молоденькая жена. Все гости разделили это убеждение» и, надо сказать правду, могли быть в этом случае неуместными судьями, ибо только что изволили покушать, и в настоящее мгновение десерт не сходил еще со стола, и все общество столпилось у камелька при свете лампы. Честное слово, мне очень приятно разубедиться, Я до сих пор плохо верил в умение юных хозяев, не правда ли Топпер? Вероятно, Топпер взглянул на одну из сестер племянницы Скруджа, потому-то ответил, ⁇ Я холостяк ⁇ и ничто иное, как жалкий парень, и не вправе выражать своего суждения о подобном предмете. А сестра племянницы Скруджа вот это полное создание в кружевной косынке, что вы видите вся так зарделась продолжайте же фред крикнула его жена нетерпеливо забив в ладоши начнет остановиться как это несносно я хотел только прибавить, что старик сам себя лишил приятной компании. Уж, конечно, она веселее его мысли и темной сырой конторы. Впрочем, я еще не унился. Каждый год буду ходить к нему с приветствием. Как ваше здоровье, дядюшка? С праздником имею честь поздравить». Если я его так расшевелю, что он, по крайней мере, откажет своему бедному приказчику 1200 фунтов, уж это будет хорошо. Не знаю почему, только мне кажется, что я сильно поколебал его вчера. Пришлось теперь гостям посмеяться над чванливым притязанием хозяина, поколебать скрудже. Но Фред был добрейший малый нисколько не обиделся шуткам, а еще придал обществу веселье круговой бутылкой. После чая занялись музыкой, потому что все собеседники, уверяю вас, были замечательными исполнителями разных ареток и ретурнелей, а особенно топпер. Он артистически переливал из тона в тон свой бас, не напрягая, жил на лбу и не краснея, как рак. Хозяйка оказалась превосходной арфисткой. В числе прочих пьесок она сыграла простую песенку, такую простую, что можно было бы насвистать ее на память в две минуты, но скрудж вздрогнул. Эту песенку напевала когда-то посещавшая его в школе маленькая девочка. После музыки начали играть фанты и, прежде всего, в жмурки. В жмурках опять отличился топпер своим Плутовством и ловкостью в преследовании полненькой девицы в кружевной косынке, как не роняла она то каминную решетку, то стул, как не пряталась за занавески, поймал такие в каком-то углу. Хозяйка не принимала участия в жмурках, а уселась в сторонке на покойное кресло и положила ноги на табурет. За креслом стояли дух и скруч. Зато она приняла живое участие в фантах, и тут-то к вящему удовольствию Фреда показала себя. Всех заткнула за пояс, даже и сестер, хотя они были далеко не глупы. Спросите вот хоть топпера, Особенно отличалась она, как вы его любите, и в где, когда, и почему. Сам Фред так и рассыпался, и дух не сводил с него благосклонных взоров до такой степени, что Скруч начал его умолять, как ребенок, подождать до разъезда гостей. Но дух сказал, что этого невозможно. — Вот еще новая игра, — говорил Скруч. Еще полчаса, дух! Только полчаса!» Играли в «да» и «нет». Фреду пришлось быть в ответе, он должен был задумать какое-либо слово, а играющие должны были отгадать, предлагая ему вопросы и требуя от него в ответ «или да, или нет» осыпанный перекрестным огнем вопросов. Фред волей-неволей был вынужден на несколько признаний, а именно, что думал он о животном. Что животное – это животное, животное – неприятное, дикое. Что иногда оно рычит, иногда хрюкает, а прежде говорило, что водится оно в Лондоне и даже ходит по улицам, но что за деньги его не показывают, на привязи не водят, в зверинцы не держат и на бойне не убивает, что оно ни лошадь, ни осел, ни корова, ни бык, ни тигр, ни собака, ни свия, ни кошка, ни медведь. При каждом новом вопросе мошенник Фред до того заливался хохотом, что вскакивал с дивана и начинал топать ногами. Наконец и полненькая сестрица покатилась со смеху и крикнула. — Угадала, угадала, угадала! Фред, знай, знай, знай, знай, знай, знай что такое! — Что же такое? — спросил Фред. — Ваш дядюшка Скруч! Именно так и было. Затем последовал общий взрыв похвал, хотя дело и не обошлось без легких замечаний. — Ну что же? — заметил Фред. Он доставил нам столько удовольствия, что нам не грех бы и выпить за его здоровье. Благо, у нас в руках по стакану жонки. За здоровье дядюшки Скруджа! — Идет! — За здоровье дядюшки Скруджа! — подхватили гости. — Веселого праздника и счастливого Нового года старику! — Кто бы он там ни был! — крикнул Фред. Не хотел моего изустного поздравления. Пусть же примет заочно. За здоровье, дядюшки Скрудж!» Скруч принял такое участие в общем веселье, что собрался было уже произнести благодарственный спич, но вдруг вся сцена исчезла, и дух и Скрудж снова понеслись в путь. «Далек был их путь». Много повидали они местностей, много посетили обители и жилищ. Дух приникал к изголовью больных, и они забывали свои недуги, и на мгновение казалось страждущему изгнаннику, что он припадает снова к лону своей милой родины. Душу, обрекшую себя на отчаянную борьбу с судьбою, просветлял он чувством самоотвержения И упованием на лучшую участь, приближался к бедным, и они считали себя богатыми: в доме презрения, в больнице, в тюрьмы, во все притонами щиты, везде, куда тщеславный и горделивый человек не мог, свою ничтожной, переходящей властью, возбранить вход и заградить пути бесплотному духу, везде Дух внес за собою. Благоговение, везде слышал от него Скруч заповедь милосердия. Длина была эта ночь, если все случилось в нее одну. Но Скруч сомневался. Ему казалось, что несколько сочельников слились воедино в течение того времени, пока он был с духом. Еще одна странность. Скруч не замечал в себе ни малейшей наружной перемены, а дух, видимо, становился старше и старше. От скруджа не ускользнула эта перемена, но он не сказал ни слова до тех пор, пока, выходя из одного дома, где толпа детей славила, Богоявление не увидал, что волосы на голове духа побелели. Разве... — Жизнь духов так коротка? — спросил он, когда они остались одни. — Действительно, — отвечал дух, — жизнь моя на земном шаре очень коротка. Она кончается нынешнюю ночью. — Нынешнюю ночью? — вскрикнул Скрудж. — Ровно в полночь. Чу! Час уже близок. В это время часы пробили где-то три четверти одиннадцатого. — Извините мой нескромный вопрос, — сказал Скруч, пристально вглядываясь в одежды духа. — Я вижу под полою вашего платья что-то странное, не принадлежащее вам. Что это, нога или коготь? Это могло бы называться и когтем, потому что сверху немножко мяса есть, отвечал печально дух. Глядите. Он распахнул полы своей одежды, и оттуда вывалились двое детей, два бедные существа, презренные гадкие, гнусные, омерзительные талкивающие, они упали на колени к ногам с и вцепились ему в платье. «О, человек! Склони, склони взоры к своим стопам!» — крикнул дух. Это были мальчик и девочка, желтые, худые, в лохмотьях, с нахмуренными лицами, свирепые, хотя и присмыкающиеся в своем подлом унижении. Вместо привлекательного младенчества, Долженствующего покрыть их щеки Вешним свежим румянцем, Чья-то блеклая, высохшая рука, Словно рука времени, сморщила Эти ввалившиеся щеки И стерла с них жизненные краски. В этих глазах, откуда, казалось, Должны были улыбаться на Божий мир ангелы, Теперь гнездились демоны, и металли угрожающие взгляды. Никакие перемены, никакой упадок, никакое извращение человеческого рода в самой высшей степени и при всех таинственных уклонениях природы никогда не могли произвести подобных чудовищ, отвратительных и ужасных. Скруч отшатнулся, бледный от страха. Впрочем, не желая оскорбить духа, может быть, родителя этих чад, он хотел было сказать, «Какие милые дети!» Но слова сами собой остановились в горле, чтобы не участвовать в такой неимоверной лжи. «Дух, это ваши дети?» Это все, что мог сказать Скрудж. «Дети людей!» — ответил дух. Они обратились ко мне силобитную на своих отцов. Вот этого зовут невежество, а эту нищета. Бойтесь обоих и их потомства, но первого бойтесь больше. Я на челе у него читаю проклятие, спеши, о Вавилон! Возгласил дух, протягивая руку к городу. Спеши сгладить это слово, оно осуждает тебя еще более, чем этого несчастного, его вот только на несчастье, тебя на гибель. Дерзни сказать, что ты не виноват, клевещи даже на своих обитателей, и тебе это может послужить на время для достижения твоих преступных целей, но берегись конца. «У них нет никакого пристанища, никаких средств!» — вскрикнул Скрудж. «Как? Разве нет тюрем?» — спросил дух в последний раз, насмешливо повторяя собственные слова Скруджа. «Разве нет смирительных домов?» — часы начали бить полночь. Скрудж посмотрел на духа, но духа уже не было. При последнем замиравшем ударе скруч вспомнил предсказание старого Джакоба Мерлея и поднял глаза призрак величественного вида, окутанный в широкую одежду с покрывалом, подлетал к нему, скользя по земле, как пар. Четвертая строфа. Призрак приближался медленно, важный и молчаливый. Когда он был уже совсем подле, Скрудж склонил перед ним колено, потому что призрак словно разливал вокруг себя в воздухе какой-то мрачный таинственный ужас. Длинная черная одежда совершенно закрывала его с головы до ног, и оставляла снаружи только одну вытянутую руку, иначе его было бы очень трудно отличить и отделить от густых теней ночи. Скрудж заметил, что призрак высокого роста, величавая осанки, и что таинственное его присутствие наводит на человека торжественный страх и трепет, Но более он ничего уже не мог узнать, потому что призрак не говорил ни одного слова, не делал ни одного движения. «Вероятно, я имею честь находиться в присутствии будущего праздника?» – спросил Скрудж. Призрак не отвечал, но и не опускал вытянутой вперед руки. «Вы мне...» Покажите то, что должно случиться, но не случилось еще, не правда ли? продолжал Скрудж. Верхние складки черной одежды на мгновение сблизились между собой, как будто призрак наклонил голову, но это движение было его, е... но это движение было его единственным ответом. Хотя и привычный к обращению с духами, Скрудж все-таки чувствовал такой ужас в присутствии этого молчаливого призрака, что у него дрожали ноги, и он едва устоял на них, когда приготовился следовать за своим вожатым. Призрак остановился на мгновение, как будто хотел дать Скруджу время собраться с силами Но волнение Скруджи только усилилось, особенно, когда он подумал, что сквозь этот черный саван на него устремлены неподвижные взоры призрака. «Дух грядущего!» – вскрикнул он. «Я вас боюсь больше, чем всех прежних призраков, но так как я знаю, что вы желаете мне добра, так как намерение мое переменить образ жизни, я с благодарностью готов за вами следовать. Не заговорите ли вы со мной? Нет ответа. Только вытянутая рука указывает вперед. Ведите меня, сказал Скрудж. Ночь быстро Подвигается, а я знаю, что для меня это время драгоценно. Ведите меня, дух. Призрак также удалился, как и приблизился. Скрудж следил за ним в тени его, де... Скруч следил за ним в тени его одежды, и ему казалось, что эта тень поднимает и уносит его с собою. Нельзя сказать определенно, что они вошли в город. Скорее, город выплыл кругом них и охватил своим движением. Во всяком случае, они очутились в самом сердце Сити, на бирже, между негоциантами. Быстро шныряли негацианты во все стороны, звенели деньгами в карманах, собирались в кучки потолковать о делах, смотрели на часы задумчиво побрякивали огромными брелоками и так далее. Словом, все было тем же, таким же, какими так часто видал их Скрудж. Призрак остановился подле небольшой группы этих капиталистов, и Скрудж, заметив направление его руки, тоже подошел послушать разговор. «Нет!» — говорил высокий и толстый джентльмен с чудовищным подбородком. «Больше я ничего не знаю. Знаю только, что умер. Когда?» Прошлой ночью, кажется. Как он распорядился своим состоянием? Спросил еще джентльмен с наростом на носу, похожим на зоб индийского петуха. Право не знаю. Может быть, завещал своему обществу. Во всяком случае, не мне. Вот это я знаю, наверное. Общий смех. Приветствую эту шутку. «Я думаю, — заговорил джентльмен с наростом, — похороны обойдутся ему недорого. Его никто не знал, и охотников провожать его тело найдется немного. Впрочем, я, пожалуй, пойду. Мне была бы только закуска. Ну, так я всех вас бескорыстнее, господа» заговорил джентльмен с двойным подбородком. Чёрных перчаток я не ношу, на похоронах не закусываю, а всё-таки пойду, хотя без приглашения. И вот почему, мне кажется, что покойник считал меня своим истинным другом. Как не встретиться? Всегда поговорит, всегда расспросит. «Прощайте, господа!» Группа рассмеялась и смешалась с другими. Скруч узнал всех этих господ и взглянул на призрак, будто хотел попросить у него объяснение. Призрак скользнул в боковую улицу и указал пальцем на двух только что встретившихся джентльменов. Скруч опять стал вслушиваться в надежде... Хоть тут узнать слово загадки. Джентльменов он очень хорошо знал. Это были два богатые почтенные негацианта, и скруч очень ценил их уважение к себе. Разумеется, уважение в делах, просто и положительно, только в делах. «Как вы поживаете?» — говорил один. «А как вы?» спрашивал другой. Да хорошо. А старый-то того совсем рассчитался. Хм, говорили мне. А ведь не правда ли холодно? Пора, пора такая. Святки. Вы, я полагаю, не катайтесь на коньках. «Не-не, мне есть кое о чем другом подумать. Прощайте!» «И ни слова больше!» Таковы были их встречи, разговор и прощание. Скрудж сначала удивился, почему призрак придает такую важность пустым разговорам. Но внутренне убедившись, что должен же таиться в них какой-нибудь смысл, Он стал раздумывать про себя, какой же это именно. Трудно предположить, чтобы во всем этом скрывался намек на смерть Джекоба. Дело было так давно, а призрак — первовестник будущего. На знакомых не на кого подумать. Тем не менее, не сомневаясь, что здесь готовится ему для его же блага таинственный урок, Скрудж решился не оборонить ни одного слова, не пропустить без внимания ни одного малейшего обстоятельства, а главное, не спускать глаз со своего второго «я» при его появлении. Скрудж был уверен, что поведение его будущего самого себя послужить ему ключом к разгадке. Стал он отыскивать самого себя на бирже, но обычное его место в любом уголке было занято кем-то другим, и хотя биржевые часы показывали именно то время, когда он сюда появлялся, однако же в многочисленной толпе, теснившейся на крыльце здания, Не было никого, мало-мальски похожего на его особу. Это, впрочем, нисколько его не удивило. Он подумал, что при будущей перемене в роде его жизни, конечно, переменится и род занятий. Призрак стоял против него неподвижной, мрачной, с вытянутой рукой. Когда скруч очнулся, Ему показалось, что движению руки и по прямому положению призрака, что незримые его глаза пристально устремлены на него, при этой мысли он задрожал с головы до ног. Покинув шумное позорище торговых дел и сделок, Они перенеслись в глухой закоулок города, где скруч никогда не бывал, но хорошо знал, по слухам, недобрую славу про этот закоулок. Грязные, узкие улицы, и домишки, обыватели полуногие, пьяные на босу ногу, отвратительные. Темные, крытые ходы, словно сточные трубы, извергали в лабиринт улиц и жильцов. Их удушливый запах весь квартал дышал преступлением, грязью, нищетою. На самом дне этого логова виднелась под выступным навесом железная лавочка. Железо, тряпки, битое стекло, кости, черепки, посуды, ржавые ключи, беззубые пилы, засовы, чашки весов, гири — всего в ней было. Может быть, в этом ворохе Замасленного тряпья и костей крылись какие тайны, что лучше бы их и не знать. Перед всей этой дрянью сидел господин лет семидесяти, седой, обрюзглый, сидел за дрявой занавеской. Повисший на окне, и покуривал коротенькую трубочку, наслаждаясь полным одиночеством. Скруче призрак предстали перед ним как раз в том мгновении, когда в лавочку шатнулась какая-то женщина с тяжелым узлом на спине. Следом за ней вошла другая женщина с таким же узлом, и какой-то мужчина. В черном поношенном платье все они, видимо, изумились, увидев друг друга. После нескольких мгновений недоумения разделенного и хозяином все они расхохотались. — Ступайте, ступайте в залу! — проговорил хозяин. — Ну вот, — сказала первая женщина. Чтобы ему не поступить, как все добрые люди, Взял бы сестру милосердия, Было бы, по крайности, кому глаза закрыть, А то околел в своей конуре, как собака. Да что тут! Развязывай-ка мой узел Джой. Но старый Джой сначала развязал узелок мужчины-могильщика. Он не был подъемист. Печатка другая, карандашик, две рукавные запонки, грошевая булавка. Вот и все. Старик Джоя смотрел каждый предмет порознь и отметил мелом на стене пристойную каждому предмету сумму. Вот что я могу вам дать, сказал он. И Жарьте меня на маленьком огоньке, я не прибавлю. Кто там? На очереди были две дамы. Перед дамами я всегда пас, — говорил Джой, принимая от второй посетительницы скатерть, салфетки, пару платья, две старинные чайные ложечки, сахарные щипцы и сколько-то сапогов. Перед дамами я всегда пас, и это моя слабость. Вот ваш счет. Если вы запросите денежку прибавки, я принужден буду скинуть с первой моей оценки. — Ну, теперь, Джой, развяжи мой узел, — сказала Первая посетительница Джой встал на колени, развязал множество узлов и вытащил кусок какой-то темной материи. — Что это? — спросил он. — Постельные занавески? — Конечно, — отвечала со смехом женщина. — Не может быть, чтобы вы их сняли при нем. — Почему же? Ну, вы рождены богачкой, и будете... — Что же, у меня рука не дрогнет, — совершенно хладнокровно спросила продавщица. — Неужели этого жалеть? — Так это его занавески и простыни. — А чьи же? — Не боишься ли ты, что он насморк схватит? — Я надеюсь, что он... «Не умер от какой-нибудь заразной болезни?» — спросил старый Джой, поднимая голову. «Не бойтесь, Джой! Неужели я так глупа, чтобы с ним связалась, если бы...» Ха -ха. «Вы можете выворотить наизнанку и на лицо эту рубашку? Могу вам ответить, что хороша!» Лучшая его рубашка, слава богу, что я подвернулась. Без меня бы пропала. Что? Такое пропало? Спросил старик Джой. Да, вот что? Похоронили бы его, наверное, в этой рубашке, ответила она, смеясь. По-моему, не так, господину покойнику. Все равно, в чем лежать, в калинкоре или в полотне. Скручь едва-едва дослушал этот разговор. Вообще, все лица казались ему демонами, препарировавшими на перебой чей-то труп. Он отшатнулся в ужасе, ибо сцена переменилась И он еле-еле не прикасался к кровати без занавесок. На кровати под дырявой простыней лежало что-то понятное только на страшном языке смерти. Комната была очень темна, слишком темна, чтобы разглядеть в ней что-нибудь. Хотя скрутший впивался в этот полумрак пытливыми взорами. Бледный свет. Извне падал прямо на кровать, где лежал труп этого обнаженного, ограбленного, всеми покинутого, никем не оплакиваемого и никем не сторожимого покойника. Скруч поглядел на духа, тот указывал ему пальцем на голову мертвеца. Саван был накинут так небрежно, что стоило только притронуться пальцем, и все лицо покойника было бы на виду. Скруч это понял. Было у него даже и поползновение поднять саван, да силы не хватило. О, холодная-холодная, страшная пугала смерть! Воздвигай здесь твои жертвенники, окружай их всеми твоими ужасами. Ты здесь полная владычица, но если ты пойдешь на любимую, чтимую и кому-то дорогую голову, не властна ты ни в едином волоске этой головы. Не то, чтобы эта рука не падала безжизненно тяжело, не то, чтобы не смолк этот пульс, нет, но эта рука бывала раскрыта честно, тепло и великодушно для всякого. Но это сердце благородно, горячо и нежно билось в груди. «Рази, рази, беспощадная смерть!» Твои удары тщетны за мимолетную жизнью бессмертие. Никто не произнес этих слов, но Скрудж их слышал, глядя на кровать. Если бы этот человек ожил, — подумал Скрудж, — что бы он сказал про свое былое? Скупость! Черство сердца, жажда приобретения, вот они к чему приводят. И вот он, вот он лежит в пустом мрачном доме. Нет ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, что могли бы сказать. Он мне помог тогда-то и тогда-то, и я ему отплачу в свою очередь хотя бы за радушное слово». Никого не было. Только в дверь скреблась кошка. До да под напольной каменной настелкой Камелька грызли что-то такое крысы. И что им было нужно в этой похоронной комнате? Из-за чего так бесновались они? Скруч не осмелился даже и подумать об этом. «Дух — Дух! — сказал он. Эта комната ужасна. Покинув ее, я не забуду данного мне урока, поверьте, и поскорее прочь. Призрак все-таки указывал своим неподвижным пальцем на голову трупа. — Я вас понимаю. — Понимаю, — сказал Скруч. И сделал бы то, что вы хотите, если бы мог. Но у меня силы нету, силы нету, у меня дух. Покажите мне что-нибудь такое, где смерть напутствует нежными слезами. Призрак промчал его знакомым улицам, и они вошли в дом бедного Боба Кретчета. Горе стукнуло ему в дверь. И умер его милый, больной, хроменький сын, которого всегда носило на плече. Умер его милый, милый Тини Тим. Мать и остальные дети сидели у камелька, они были спокойны, очень спокойны. Маленькие, шумливые, кретчатые, окаменели в уголке и не спускали глаз со своего старшего брата Петра и с развернутой перед ним книги. Мать и девочки шили что-то такое, вся семья была совершенно спокойна. И поставил он среди них отрока. Где слышал Скрудж эти слова? Но слышал он их не во сне. Вероятно, прочел их вслух Петр, когда скручит и дух переступали порог. Но от чего же Петр перестал читать? Его мать положила работу на столик и закрыла лицо руками. «Кажется, отец, — сказала она, немного погодя, и побежала навстречу своему бедному Бобу. Боб вошел в своем неразлучном носопрятие И хорошо, что на этот раз с ним не разлучался. Подогретый в камельке чай поднесла ему чуть ли не вся семья на перерыв. Оба маленькие кричиты вскарабкались ему на колени, и каждый прижался щечкой к его щеке, словно выговаривая «Не думай об этом, папенька!» Не огорчайся. Боб был очень весел, похвалил работу жены и сказал, что, вероятно, она поспеет раньше воскресенья. «Воскресенье? Стало быть, ты наведывался сегодня туда, Роберт?» – спросила жена. «Да, мне очень жаль, что тебя не было. Место отличное, все зелень кругом. Впрочем, ты еще увидишь». Я ему обещал, что буду ходить к нему гулять по воскресеньям. «Бедный мой, милый мой ребенок!» – крикнул Боб. И безудержу залился слезами. Торопливо вышел он из комнаты и поднялся в верхнее жилье, освещенное и убранное цветами по-праздничному. Против кровати мертвого ребенка стояло кресло, и казалось, что только встал с него кто-то. Боб присел, в свою очередь посидел и встал, встал, поцеловал холодное милое личико и спустился вниз. Быстро-быстро умчал Скруджа из этой комнаты призрак и нигде не останавливался, пока сам Скрудж не сказал. «Постойте, стойте, вот двор и дом». — Давно мне знакомо, позвольте мне посмотреть, чем я должен быть. Призрак остановился на рука его была вытянута по другому направлению. — Да ведь вот это где мой дом, — заметил Скруж. Зачем же вы меня маните дальше? Неумолимый палец призрака не изменял своего положения. Скрудж поспешно побежал к окну своей конторы и заглянул внутрь. Контора и осталась конторой, только не его. И меблировка была другая, и в креслах сидел не он, призрак все указывал рукой куда-то. Скрудж совсем потерял голову и перенесся со своим вожатым к какой-то железной решетке. Еще не переступая за нее, он оглянулся кругом. Кладбище! Тут-то, вероятно, и лежит под несколькими футами земли тот несчастный, чье загадочное имя Скрудж сейчас же узнает. Ей-богу хорошенькое было место, кругом стены соседних домов, на земле дерн и сорные травы. Могил, могил столько так уточнили они землю, что тошно становится славное местечко. Дух показал на одну могилу скруч, подошел к ней, и прочел. Эвенезер скруч. — Так это я себя-то видел на смертной кровати? — крикнул Скрудж, упав на колени. Дух указал пальцем на него и на могилу, потом на могилу и на него. — Нет, дух, нет, нет, нет, нет! Палец духа будто застыл в одном и том же положении. — Дух! — вскрикнул Скруч. Вцепившись в платье призрака, выслушайте меня, я уже не тот человек. Не буду тем человеком, каким был до встречи с вами. Зачем же вы мне показываете все это, если для меня уже нет надежды? В первый раз шевельнулась рука призрака. Добрый дух, — продолжал Скрудж, лежавший ничком ходатайствуйте за меня, смилуйтесь надо мною, удостоверьте меня, что я могу переиначить все эти образы, если переиначу мою жизнь!» Призрак благосклонно махнул рукой. «Ото всего сердца буду читать и о святке, и буду ждать их круглый год». Буду жить в прошлом, в настоящем и в будущем. Все вы три духа дали мне незабвенные уроки. О, скажите мне, что я могу стереть эту надпись с могильного камня? Скруч отчаянно ухватился за руку призрака. Рука выскользнула быстро. но... Скрудж отчаянно ухватился за руку призрака, рука выскользнула, было, но Скрудж сдавил ее, как клещами, однако призрак все еще был сильнее Скруджа и оттолкнул его. Подняв обе руки в последней мольбе об изменении своей участи, Скрудж заметил, что одежды духа становится тоньше и тоньше, и сам дух постепенно преображается и преобразился в занавесный столбик постели. Пятая строфа. Действительно, это был занавесный столбик, да, и столбик над собственной постелью Скруджа, и даже в собственной спальне Скруджа. Перед ним был целый день оправиться и переменить образ жизни. Буду жить в прошлом и в настоящем. — повторил Скрудж, состакиваясь с постели. — Врезались мне в память три духовные урока. — О, Копмерлей, Мерлей, да светится праздник Рождества Христова! — Не сняты они, не сняты, — продолжал Скрудж, обнимая с рыданием постельные занавески. И кольца целы. И все, что я видел, греза. Он мял и переминал платье, сам не понимая, что делает. Боже мой, боже мой, говорил он, схватив в обе руки чулки и становясь с ними в позу лакона, оплетенного змеями. Господи! Я легче пуха. Счастливее бесплод духа Веселее школьника, пьянее вина! С праздником! Всех имею честь поздравить с праздником! Эй! Эй, кто там? Ау! О -о -о! у оу Одним прыжком перескочил он из спальни в гостиную и остановился в ней, запыхавшись. — Вот и кастрюлька с кашицей! — кричал он. Вот и дверь сквозь нее уже проник призрак Мерлея. Вот и уголок, где сидел нынешний сочельник. Вот и окошко, откуда я следил за грешными душами. Все на месте, все в порядке. И это было так... Для человека, не смеющегося столько лет, этот смех был торжественно великолепен. Был родоначальником нескончаемых покатов со смеха. Не знаю я, какое у нас сегодня число, — продолжал Скрудж. Не знаю, сколько времени провел я между духами. Ничего не знаю. Я, я просто ребенок. И как бы мне хотелось быть маленьким ребенком! эй гей, гей, гей, гой, гой, гой, гой! Его восторг был умерен цирковыми колоколами, перезванивавшими во всякие тяжкие. Дини, дини, дон, бум, бум, дини, дон, бум, бум, бум, бум, дон, дин, дон, бум, бум. — Отлично! Отлично! — покрикивал Скруч, подбежал к окошку и глянул на улицу. Не было ни изморози, ни тумана, был ясный свежий денек, один из тех, что веселят и укрепляют и гонят кровь по жилам в плясовую. Золотое солнце, голубое небо, колокольный трезвон. Отлично! Отлично! — Какой сегодня день? — крикнул Скрудж из окошка какому-то, вероятно, на него же заглядевшемуся мальчишке. «Что — Что? — спросил изумленный мальчик. — Какой сегодня день, голубчик? — повторил Скрудж. «Сегодня — Сегодня? — еще раз спросил мальчик. «Да сегодня Рождество!» «Рождество!» — подумал Скруш. «Стало быть, я его не потерял. Духи устроили все в одну ночь. Они все могут сделать. Кто же в этом сомневается? Все могут!» «Эй, любезный!» «Ну что?» — ответил мальчик. «Знаешь ты мясную лавку на углу второй улицы?» «Конечно!» Умный ребенок, заметил про себя Скрудж. Ребенок замечательный. Не знаешь ли ты, продана ли? Нет, индейка. Не маленькая, а которая побольше. А, это такая, что с меня будет? Восхитительный ребенок, прошептал Скрудж. С ним и разговаривать Люба. Ну, это самое, котеночек ты мой, милый, не продано еще В самом деле? — Пойди же купи, шутник, — ответил мальчик. — Нет, — сказал скруч. — Я говорю, не шутя. Купи и скажи, чтобы принесли ко мне. Я дам адрес, куда ее отнести. Захвати с собою какого-нибудь мальчика из лавки. И вот тебе шиллинг «Если ты через пять минут вернешься, я покупаю, я тебе дам еще. Мальчишка полетел необгонной стрелой. «Я эту индейку пошлю к Бобу Кречету», — шептал Скрудж, потирая руки и смеясь. «Он и не узнает, от кого». Она вдвое толще нити Тима. Я уверен, что Бог поймет эту шутку. Он написал адрес несколько дрожавшей рукой и сошел вниз навстречу приказчика из мясной лавки. Ему бросился в глаза дверной молоток. Всю мою жизнь буду я тебя любить, сказал Скруч погладив молоток. И до сих пор я не замечал его, а какое честное выражение во всей его физиономии! Ах ты мой добрый! Ах ты мой изёчный молоток! А вот индейка! Эх, да вы! Э -э -э -э. С праздником имеем честь поздравить! И точно... Была себе индейка. Не верю я, чтобы эта пернатая держалась когда-либо на ногах. Они подломились бы под ним, как сургучные палочки. Да ведь вот что, вам не снести ее в Кемден тоун сказал Скрудж. Надо взять Кэп. Все это было проговорено со смехом. Со смехом же, с веселым смехом расплатился Скрудж и за индейку, и за кэп. Со смехом дал деньги мальчику и, задыхаясь и смеючись до слез, упал в свое кресло. Потом он выбрился, оделся в лучшее свое платье и вышел прогуляться по улицам. На улицах была густая толпа. Скрудж глядел на всех самодовольно, заложил руки за спину, так самодовольно, что трое-четверо прохожих зевак не удержались и приветствовали его словами «Здравствуйте, господин! С праздником! Имеем честь поздравить!» Не успел он пройти несколько шагов, как навстречу ему попался тот изящный джентльмен, что накануне приходил к нему в контору с вопросом «Скрудж и Мерлей, кажется!» Скрудж смутился было, но тотчас же, же оправился и сказал, взяв почтенного джентльмена за обе руки, «Как вы поживаете, сэр? Надеюсь, что вчера, к чести вашей, выдался денек. С праздником позвольте вас поздравить, сэр!» Мистер Скрудж? Да. Боюсь, что это прозвище не совсем для вас приятно. Позвольте мне извиниться. Не будете ли вы так добры, что... Скрудж сказал почтенному джентльмену несколько слов на ухо. Господи, неужели? спросил, задыхаясь джентльмен любезный мой мистер скрудж вы говорите не шутя безо всяких шуток ответил скрудж я уплачиваю старый долг если милость ваша будет принять милости вы государь перебил скруджа собеседник дружески тряся его за руку Я не знаю, как и хвалить такое великое. Ради Бога ни слова более!» Остановил его скруч. «Заходите ко мне. Ведь вы знаете. Зайдете? А? Зайдете, не правда ли? О, без всякого сомнения!» — скрикнул убедительно старый господин. «Благодарю!» — Благодарю! — сказал Скруч. — Я вам бесконечно обязан, и тысячу раз приношу мою благодарность. Прощайте! Прощайте! Зашел он в церковь, пробежал по улицам, раздал мальчикам несколько легких щелчков по головам, изумился приятности своей прогулки, а пополудни направил стопы к дому племянника. Раз двенадцать прошел он мимо знакомой двери и не решался войти. Наконец осмелился и постучался. — Дома, хозяин, голубушка! — спросил Скруч у служанки. — Какая ж ты хорошенькая, ей-богу! — Дома, сэр! Где же Милашка? В столовой, сэр, с мистрис. Если позволите, я вас провожу. Спасибо, спасибо. Он меня знает, ответил Скрудж, налегая на ручку замка. Я и сам войду. Приотворил двери и просунул в нее голову. Юная чита осматривала накрытый по-праздничному стол. Фред! произнес Скруч, Господи, мой, Боже! Как вздрогнула нареченная его племянница, Скруч и позабыл, как она сидела в кресле, положив ноги на табурет, иначе он не осмелился бы войти так нечаянно. Господи! вскрикнул Фред. Да кто же это там? Я, я, я, я, твой дядя Скрудж. Обедать пришел, можно войти? Это был вопрос. Фред чуть-чуть ему руки не вывихнул, втаскивая его в столовую. Через пять минут Скрудж был как дома. Ничего не могло быть равнодушнее приема его племянника и племянницы. Точно так же поступили как прибыли и топпер, и полненькая сестрица, и все прочие гости. Какое удивительное общество, какая удивительная игра фант, какое удивительное веселье! На другой день Скрудж рано пришел в свою контору. О, раным рано! Ему только и хотелось прийти раньше Боба кретчата и уличить его на месте преступления. Так ему и удалось. Часы прозвонили девять. Боба нет. Девять с четвертью. Все, нет Боба. Боб опоздал на восемнадцать минут с половиной. Скруч сидел в растворенные двери, чтобы лучше видеть, как Боб опустился в свой колодец. Еще не растворяя двери, Боб снял шляпу и на а потом во мгновение ока очутился на своем табурете и так пустил перо по бумаге, как будто хотел догнать улетевшие девять часов. «Эй, господин!» — крикнул Скрудж, попадая по возможности верно в свой прежний тон. «Что так поздно?» «Мне очень неприятно, сэр», — сказал Боб. «Я немножко опоздал». «Опоздали!» — продолжал Скрудж. «Мне действительно кажется, что вы опоздали. Пожалуйте-ка сюда». — Раз в году, сэр, — заметил робко Боб, вылезая из своего колодезя. — Больше не случится. Загулял я вчера немножко, сэр. — Это все хорошо, — сказал Скрудж. — Но я должен вам, любезный друг, заметить, что не могу терпеть таких беспорядков. — А следовательно, — прибавил он, вскочив с и толкнув под бок Боба так, что он отлетел к своему колодезю, — следовательно, я желаю прибавить вам жалования. Боб задрожал и протянул руку к линейке. Было мгновение, когда он хотел ударить линейкой Скруджа, схватить его за шиворот и позвать людей, чтобы на Скруджа надели горячечную рубашку. С веселым праздником, Боб, проговорил важно Скрудж и дружески потрепал своего приказчика по плечу. С более веселым, чем когда-либо. Я прибавлю вам жалования и постараюсь помочь вашей трудолюбивой семье. Сегодня мы поговорим о наших делах за рождественским стаканом бишофа, боб Скруч не только сдержал слово, но сделал гораздо, гораздо более, чем обещал. Для Тима. Он, разумеется, и не думал умирать. Скрудж сделался истинно вторым отцом. И стал Скрудж таким хорошим другом, таким хорошим хозяином и таким хорошим человеком, как всякий гражданин всякого доброго старого города в добром старом свете. Нашлись господа что подсмеивались над подобную переменную, да с им позволял подсмеиваться и даже ухом не вел. В отместку этим господам он и сам смеялся от полноты души. С духами прекратил он всякие сношения, но зато завел с людьми и дружески готовился каждый год встретить с ними святки. И все отдавали ему полную справедливость, что никто... Так весело не встречал праздников. Если бы тоже говорили о вас, обо мне, обо всех нас, а затем, как выражался Тенетим, да спасет всех нас Господь всех, сколько нас не наесть.